2/3. Нежнее ещё нежнее, или язык чувств и высшая школа эмоций. Теперь поставим вопрос ребром. Как же нам общаться с ребёнком? Чему его учить, если он не понимает слов? Ну или по крайней мере не понимает их так, как нам бы того хотелось. На самом деле всё достаточно просто. Язык, понятный и нам, и ребёнку, это, во-первых, эмоции, которые можно тренировать. Во-вторых, опыт, который ребёнок может получить, и в-третьих, наглядный пример, который он перед собой видит, то есть наше с вами родительское поведение. В этой главе мы будем говорить об эмоциях. Лично я считаю это самым важным. Эмоция это то, как мы ощущаем окружающий мир. Если мы регулярно испытываем страх, то окружающий мир будет казаться нам неблагожелательным, агрессивным, полным потенциальных напастей. Если мы регулярно испытываем чувство горя, печаль, страдания, нам кажется, что мир лишен всякой надежды, а это трагедия и несчастье. Если мы регулярно раздражаемся, испытываем гнев, то мы всегда будем чувствовать себя не в своей тарелке. В каждом ботинке по маленькому, но очень ощутимому камушку. И наоборот, если мы испытываем радость, интерес, чувство удовольствия, то наш мир это добрый друг, с которым нам по-настоящему хорошо. Мы видим в нём новые и новые возможности, красивых людей, важные события и почти что сказочную победу добра над злом. Иными словами, главная краска окружающего нас мира, тёмная или светлая, это не цвет самого мира, а это цвет нашего внутреннего состояния. Светло у нас на душе, и мир становится светлым, темно он темнеет. И родителям, мне кажется, очень важно решить для себя, в каком мире они бы хотели, чтобы жил их ребёнок. Если в светлом это одна история, в тёмном другая. Ведь именно мы определяем то, в каком мире будет жить наш ребёнок, или помогая ему опытом радости, или запугивая его опасностями, или оснащая его идеологией безысходности. Ну не сразу, конечно. Эмоции, радость, печаль, гнев, интерес и другие. Должны, казалось бы, проявляться у ребёнка с самого момента его рождения. Но, как мы уже говорили, новорождённый малыш в каком-то смысле ещё является существом недоношенным, не приспособленным к жизни, а его мозг ещё только формируется. Поэтому даже эмоциональные реакции и те проявляются у него далеко не сразу и не в полную силу. Из всех эмоций сразу после рождения младенец способен демонстрировать только эмоцию страдания. хотя эмоция горя по-настоящему проявится у него значительно позже. Радость младенцы начинают испытывать только между первым и вторым месяцами жизни, а произвольная улыбка, этот отчётливый признак радости, становится самой произвольной только к третьему месяцу. Со страхом ещё сложнее. Способность испугаться в ответ на громкий звук появляется уже на первом месяце. А вот, например, незнакомых людей Ребёнок начинает бояться только после полугода, где-то к девятому месяцу. Боязнь животных и темноты может возникнуть не раньше, чем в полтора года, но большинство детей дают нам соответствующую реакцию только годам к трём. То же самое и с гневом. Эта эмоция появляется не сразу и сильно видоизменяется с возрастом. Сначала гнев едва возникнув моментально заменяется страданием, а вот трёхлетний ребёнок уже вполне может быть по-настоящему разгневан или рассержен. Крайне важное с точки зрения развития ребёнка эмоции интереса становится более или менее полноценной только к 9 месяцам. Не знаю, с каким чувством вы считаете эти сухие цифры статистики, но на меня они, сколько бы я об этом ни думал, производят почти шокирующее впечатление. Эмоция, такой казалось бы элементарный психический акт, Но и для его возникновения, для формирования соответствующих способностей, ребёнку требуется время, подчас огромное, уму непостижимое. И ведь это только начало большого пути. Дальше ещё предстоит развитие, становление, отработка этих реакций. Сравните страдания двухлетнего ребёнка, который легко прервать простым переключением его внимания на другое занятие, и страдания десятилетнего ребёнка. который получил двойку и в ужасе не знает, как ему идти домой. Это же день и ночь. Такое гигантское развитие элементарной, на первый взгляд, эмоции о горе подростка, который безответно влюбился, вообще ни в какое сравнение не идёт со страданием трёхлетнего малыша. Иными словами, нам предстоит наблюдать фантастическое развитие и усложнение чувств нашего ребёнка. Но в школе так Раз уж и эмоции ребёнка формируются не сразу, а потом ещё претерпевают несколько этапов своего последующего развития, то, может быть, нам, его воспитателям, как раз и следует начать работать в этом направлении. Я задаю этот вопрос риторически, но ответ у меня на него не риторический и даже не теоретический, а конкретный и железобетонный. Да, Мы очень долго ограничены в том, чтобы воспитывать сознание нашего ребёнка, но воспитывать его эмоции мы вполне можем с самого младенчества. Что я имею в виду? Любая эмоция это, конечно, реакция на некую внешнюю силу. И в этом смысле кажется, что с ней ничего не поделать. Но есть нюансы. Во-первых, у каждого человека свой набор стимулов, которые способны спровоцировать его на ту или иную эмоциональную реакцию. А значит, не все тут предрешено и есть у нас поле для маневра. Во-вторых, у каждого из нас своя продолжительность этой эмоциональной реакции. У кого-то тихо падала планка в течение месяца, у кого-то упала сразу, пришибло больно, но прошло 10 минут и инцидент исчерпан, уже не вспомнить, из-за чего расстроились. В-третьих, кто-то застревает на эмоциях негативного спектра и потом его из болота тоски за уши не вытащить. А кто-то напротив. Весельчак и балагур, которому море по колено, и печалиться он не будет ни за что. Конечно, все тут у каждого ребенка индивидуальное и гигантское значение имеют гены. В науке, например, известен случай, когда в целом психически здоровый ребенок не смеялся до 4,5 лет. Но гены генами... А привычки эмоционального реагирования это привычки эмоционального реагирования. И эти привычки можно формировать, развивать или напротив, редуцировать. Самые важные эмоции это эмоции радости, горя, страха, интереса и гнева. И от того, какие эмоции мы поощряем и одобряем у своего ребёнка, а какие его эмоции мы напротив, по возможности прерываем, Зависит то, какие привычки эмоционального реагирования сформируются у него на всю его будущую жизнь. Если мы будем поощрять у нашего ребёнка эмоции радости, интереса и блокировать эмоции страха, горя, гнева, это позволит нам воспитать любопытного и жизнерадостного человека, не страдающего приступами страха или гнева, а также длительными эпизодами страдания и горя. К сожалению, по части эмоционального воспитания родители, как правило, допускают массу грубейших ошибок. Не понимая причин детского плача, они демонстративно оставляют ребёнка один на один с его бедой. Мол, больше поплачешь меньше пописешь. Не понимая важности эмоций интереса, они прерывают его естественное желание знакомиться с чем-то новым, испытывать неизвестные ему доселе возможности ситуаций, свойства предметов. «Куда лезешь? Перестань немедленно!» Не понимая гигантского значения эмоций и радости, родители не подкрепляют своим позитивным отношениям периоды детского веселья. Не понимая, насколько это важно не провоцировать гнев ребенка, они делают все возможное и невозможное, чтобы вогнать его в состояние недовольства и раздраженности. А с привычками ведь как дело обстоит? Если привычные действия повторяются из раза в раз, они закрепляются, становятся обычной формой и нормой поведения. Если реакции получают положительное подкрепление, они усиливаются. Если они его не получают, напротив, ослабляются. И эмоции не исключение. Они точно так же или прирастают и ширятся, или атрофируются. Нам может казаться, что мы всё делаем правильно, А в результате ребёнок не способен пребывать в хорошем, приподнятом настроении. Зато уныние, раздражительность и негативизм становятся для него нормой жизни. Что в этом правильного, ума не приложу. Если же, например, ребёнка, который живёт по принципу хочу всё знать, постоянно бить по рукам, то мы получим подростка, который как раз наоборот ничего знать не хочет в принципе. Помню, как молодой папа жаловался мне, что его восьмимесячная дочь постоянно с усилием тянет его за волосы. Я ей говорю: "Мне больно", а она ещё сильнее рвёт. Представляете? Признаюсь, мне потребовалось немало усилий, чтобы объяснить молодому отцу, что, во-первых, ребёнок не понимает его инструкций, а во-вторых, он осуществляет очень важное в своей жизни дело. В частности, он узнаёт То, что на первый взгляд кажется однородным, в действительности может состоять из отдельных частей. А книги, почему она рвёт? продолжал выражать своё недовольство молодой человек. Просто потому, что это удивительная вещь. Во-первых, это игра с объёмами: страница кажется плоской, а если её смять, она обретает объём. А во-вторых, это очень важный опыт увидеть, что нечто тебе подконтрольно, слушается твоих рук. Папа смотрел на меня недоуменно. Так что, всё ей позволять? Что же из неё вырастет? Ну что я мог на это ответить? Если папа потерпит и даст дочери поиграть с его волосами, что право совершенно не сложно, у него вырастет любознательный и активный ребёнок, готовый всегда выйти на контакт со своими родителями. За такое и всех волос, на мой взгляд, не жалко. Если же папа будет подавлять интерес ребенка, то получит на выходе в лице своего ребенка обратный результат пассивного, замкнутого и скучного человека. А книги, если они тебе дороги, всегда ведь можно убрать, предоставив ребенку те полиграфические издания, которые, учитывая их содержательное наполнение, все равно рано или поздно отправятся на помойку. Поведение молодого отца кажется наивным и несерьезным, но ему так не казалось, потому что он совершенно неправильно представлял себе то, с чем имеет дело: психику ребёнка, свои родительские обязанности, а главное приоритеты воспитания специфичны для каждого конкретного возраста. Если родитель не может определиться с приоритетом, это катастрофа. Мы обязательно должны решить, причём раз и навсегда, что для нас важнее: разбитая ваза Или счастливый ребёнок. Разорванная книга или счастливый ребёнок. Порванный и испачканный парадный выходной костюм или счастливый ребёнок. Испорченный телефон или счастливый ребёнок. Недовольство посторонних вам людей или ваш личный счастливый ребёнок. Проще говоря, вот она альтернатива. Те самые пустяки дела житейское и наживное или психическое здоровье вашего ребёнка. Если вы говорите себе: "Мне важно, чтобы мой ребёнок рос и развивался нормально, а главное, чувствовал себя счастливым человеком", то вы перестаёте переживать из-за всяких неприятных мелочей, которых в процессе воспитания вашего ребёнка, конечно, будет с избытком. Вы в каком-то смысле сразу принимаете на баланс весь объём возможных будущих убытков, которые связаны с его активной жизнедеятельностью, и перестаёте тревожиться на этот счёт. То ценное, что можно убрать, да бано не погибло под натиском малыша, конечно, уберите. Ну и всё. Да, там, где можно предотвратить неловкую ситуацию, предотвратите. А в остальном просто расслабьтесь. Право самочувствие и самоощущение вашего малыша куда важнее. Примечание. На себя сначала посмотрите. Прежде чем перейти к обсуждению каждой конкретной эмоции, которую надо или развивать у малыша, или напротив, было бы неплохо спустить на тормозах, я должен и даже обязан сделать одно важное замечание. Даже не замечание, а заявление обращения. Дорогие родители, посмотрите, пожалуйста, в зеркало и попробуйте понять, что происходит с вашим собственным психическим здоровьем. Возможно, вы думаете, что то состояние уныния, закомплексованности, постоянного стресса, который вы испытываете, это хорошее, нормальное состояние. Но я должен вас огорчить. Это не совсем так. Как минимум два из трёх обращений мам к психотерапевту по поводу своих детей оканчиваются консультацией, которая оказывается самой маме. Ребёнок боится всего на свете. монстров, падающих лифтов, врачей, приступов удушья и так далее. Мальчику уже 10, при этом он парень шустрый, заводила среди сверстников, в футбол играет как подорванный, смышлёный. Начиная разговаривать с мамой, я обнаруживаю, сколько себя помнит повышенная тревожность, мнительность по поводу здоровья, депрессия после развода и на этом фоне бесконечный страх за ребёнка. После этого обсуждаем с мальчиком его страхи, приходим к выводу, что это детский сад, и надо просто перестать себя накручивать, а маму лечим по полной программе. Результат: уже через месяц парень не может вспомнить толком, чего именно он боялся. А в чём мораль? А мораль в том, что пока мы не приведём собственную голову в порядок, мы своего ребёнка счастливым не сделаем. Если в вас нет ощущения счастья, Вы не научите ребёнка ничему хорошему. При этом подчёркиваю, мы можем находиться в абсолютной уверенности, что с нами всё идеально. Ну, есть, конечно, небольшие тараканчики, как у всех. Но в остальном всё супер, доктор. Однако наш ребёнок это зеркало правды. Если мы видим, что он тревожится, постоянно пребывает в напряжении и раздражительности, то дело скорее всего в нас, родимых. а вовсе не в его неустойчивой психике. В других своих книгах я уже рассказывал, что наши эмоции состоят из трёх компонентов: мыслей, мышечного напряжения и вегетативных реакций. Мысли-то мы, если очень постараемся, спрятать от посторонних глаз можем. Например, раздражаясь на ребёнка, мы вполне способны контролировать собственные высказывания и не говорить ему ничего лишнего. Но как вы скроете своё мышечное напряжение? Ведь оно проявляется во всем, начиная с голоса, который тут же меняется при напряжении мышц грудной клетки, и заканчивая руками, которые в момент раздражения теряют свою мягкость. Я уже не говорю о едва заметных, но абсолютно понятных ребенку мускульных движениях, бегающих по всему вашему лицу. Нет, этого не скрыть. Впрочем, многие даже и не пытаются. А что для ребенка значит «мама в гневе»? Это угроза его личной безопасности. Что значит для ребёнка, мама боится. То, что опасность действительно велика и ужасна. Что значит для ребёнка, мама плачет. О, горе пришло в наш дом, выхода нет. Я уже не говорю о том, что происходит с ребёнком, когда эти наши отрицательные эмоции обращены непосредственно на него. Ведь тут что получается? Если мама рассержена на ребёнка, то угроза исходит непосредственно от того человека, который должен по идее гарантировать ребёнку безопасность. Это как заговор в службе охраны. Приятного прямо, скажем, мало. Разочарование в ребёнке, которое мама вольно или невольно ему демонстрирует, свидетельствует о его неполноценности, а отсюда у него появляется страх, что от него откажутся, не будут его защищать. Мамочка переживает из-за того, что она плохая мама, и тем самым транслирует ребёнку, что всё плохо. У ребёнка же нет других способов оценить реальность, кроме как через значимых для него взрослых. Они для него окно в мир. И вот за этим окном тучи ходят хмуро. Жить становится невыносимо тяжело и даже страшно. Отсюда поведение, которое, как говорят родители в таких случаях, Ни в какие ворота не лезет, и взаимный стресс идёт на новый виток. Мы общаемся со своим ребёнком своими же собственными эмоциями. Это надо понимать. Эмоции универсальный язык, понятный даже в Африке, и вне зависимости от того, сколько слов уже выучил ребёнок. Кстати сказать, когда он выучит слова, будет полегче. А пока что на уме, то и получите, пожалуйста, распишитесь. Не спрятаться не скрыться. Страданию бой. Первый год жизни человека это тот странный и загадочный период, Когда мы ещё ничего не понимаем об окружающем нас мире, но уже формируем своё мнение о том, как он к нам относится. Вот представьте себе. Человек ещё ничего не знает ни о жизни, ни об окружающих его людях, но регулярно испытывает дискомфорт. Ему больно, голодно, холодно. Да, мир он не знает и не понимает, но кое-что уже вполне определённо ощущает. на ощущать что-то негативное и испытывать при этом позитивные ожидания это, согласитесь, как-то странно. Если это муж ребенку, тепло, сытно и приятно, тут уже совсем другая история. У него есть ощущение, что мир к нему относится хорошо, что он как бы внимательный к нему, отзывчивый, понимающий, доброжелательный и вообще хороший. Иными словами, то базовое отношение к миру, которое формируется у ребёнка на первом году его жизни, это фундамент будущего здания всей его психики. Не буду приводить здесь печальную статистику, но поверьте, одно дело ребёнок, который воспитывается в счастливой семье с счастливыми родителями, и совсем другое ребёнок из дома-молютки. Впрочем, вряд ли в домах-молютки дети голодают или мёрзнут от холода. Просто в общественных учреждениях ребенок получает то, что ему необходимо не тогда, когда ему этого хочется, а тогда, когда подошла его очередь. И этот зазор между желанием и удовлетворением потребности это не простое ожидание, которое для взрослого своего рода норма, а период страдания, причем самого настоящего страдания, которое и ложится в основу психологического отношения ребенка к миру. Если в младенческом возрасте ребёнок формирует позитивное отношение к миру, то дальше он стремится развивать эти добрососедские отношения. И это естественно, ведь мир ему приятен и интересен. Если же в этом же возрасте ребёнок оценивает окружающий мир отрицательно, то контакт с ним уже не представляется ему пределом мечтаний. Но однако же контактировать всё равно приходится. Куда от него от этого мира денешься? А каким будет этот контакт? Через силу, с подозрением, с чувством неуверенности, с постоянным ожиданием подвоха. Какой же вывод из этого мы должны сделать? А вывод очень простой. На первом году жизни самое важное не дать ребёнку возможности привыкнуть к чувству страдания, помочь ему не застревать на проживании горя. Нужно взять себе за правило думать следующим образом: Ребёнок не плачет, если у него всё в порядке. Своим плачем он сигнализирует нам о том, что мы должны оказать ему помощь. И тогда наша задача ясна и понятна. Мы ищем причину страдания ребёнка и устраняем её. К счастью, ему пока не 15 лет, и количество его потребностей ограничено, а потому найти причину переживаний младенца на самом деле не так уж и сложно. Помню, мы долго мучились с Сонечкиным дисбактериозом и уже нашли способы, которые позволяли быстро облегчить страдания ребёнка, помочь ему успокоиться. Но в тот вечер ничего не помогало. Укачивание, какие-то маленькие развлечения, всё это давало эффект лишь на считанные минуты. После этого приходилось тут же менять тактику, чтобы переключить внимание ребёнка ещё на что-нибудь и не дать ему разрыдаться. В конце концов, мы окончательно выбились из сил, и я решил действовать методом исключения. До этого я искал способ отвлечь Соню, полагая, что её мучат кишечные колики. Но тут я стал думать: из-за чего ещё она может так страдать? Каких-то 3 минуты рассуждений в этом направлении дали потрясающий результат. Я обнаружил, что под нижнее веко ей попала ресница. Удалил её, и наше золото тут же успокоилось и заснуло. Иными словами, эта причина есть всегда, и не думайте, что ребенок плачет, потому что ему хочется потрепать вам нервы. Это ничем не обоснованная паранойя и бредовая конспирология. Слез быть не должно, это правило. В возрасте до двух с половиной лет эта проблема решается элементарно, Вместо того, чтобы заунывно утешать ребёнка, от чего он, разумеется, будет плакать в три раза сильнее, громче и надрывнее, мы просто переключаем его внимание. Внимание в этом возрасте подвижное, а память короткая. И нет ничего лучше, чем просто отвлечь ребёнка, изящно предложив ему другую деятельность. Секунда, и глаза высохли, а мы уже тренируем позитивную и крайне необходимую малышу эмоцию интереса. Никогда не подкрепляйте страдания ребёнка, если он плачет. Это повод отвлечься, но вовсе не повод вытребивать у родителей недостающие ласки или какие-то иные преференции. Вы будете проявлять позитивные чувства, когда у вашего ребёнка будет хорошее настроение, а если оно плохое, нужно не утешаться, а действовать, решать проблему. В самой простой ситуации достаточно просто переключиться. Если ситуация сложнее, надо понять, в чём дело и найти решение. Ребёнок должен знать, что решение есть всегда, что мир хороший, и он содержит в себе это решение, просто нужно его найти, а не плакать и не причитать. Когда же страдание уходит, ребёнок тут же должен получить и сопереживание, и позитивную оценку, какой он молодец, и ласку, а нежность хоть до потери сознания. Шантаж плачем тактика детей, которые знают, что реветь без перерыва это единственный эффективный способ решения проблемы. Если опыт ребёнка говорит ему о том, что просто так на помощь к нему не придут, он использует рёв на взрыв, чтобы родители наконец зачесались и приняли его нужды в расчёт. Разумеется, долго плач ребёнка игнорировать невозможно. Не даром он входит в пятёрку самых неприятных для человеческого уха звуков. наравне со звуком рвоты, скрипом тормозов и искаблением гвоздя по стеклу. Так что родитель рано или поздно, но непременно сдастся и тем самым скажет своему ребёнку буквально следующее: "Если ты плачешь, малыш, то я буду к тебе внимателен и сделаю всё то, что ты пожелаешь". Да? Прямо так и говорит. Не очень понятно, правда, почему после таких речей, пусть и невысказанных вслух, Родители недовольны постоянно плачущими детьми. Они же сами их к этому научили. Если вы придерживаетесь правила, ребёнок не плачет просто так, плач это просьба о помощи, а потому с этим нельзя затягивать, чтобы не превращать рёв в норму жизни, то вы никогда не узнаете, что такое шантаж плачем. Самое главное, что переменится само ваше внутреннее отношение к этой проблеме. Обычно же родители как рассуждают. Ну, достаточно странно. Мы тут устали, запахались, света белого не видим, а он орёт, покоя нам не даёт. Такой нехороший. А ребёнок вы думаете, в курсе, что кто-то там устал или запахался? У него беда, а вы его родители, и он вам кричит: "Други, спасайте!" А другие смотрят на него с недобрым хищным оскалом. и ждут, пока он прорвётся. Нормально? Но когда вы думаете о моёго малыша, беда, вы совершенно по-другому воспринимаете эту ситуацию. Вы чувствуете, как у вас силы появляются. Усталость и как не бывало, а все другие дела сразу же теряют свою актуальность. Впрочем, этот момент, наверное, нужно говорить отдельно. Бежать на помощь надо тоже без истерики. Спокойно, ровно, внимательно. Так, давай разберемся, что случилось. Плакать перестали, я уже тут, сейчас все решим. Давай поймем, что можно сделать, чтобы тебе помочь. Лишние уси-пуси — это, извините, лишние уси-пуси. Ребенок нуждается в помощи. Какие тут уси-пуси? Вы себе представьте на минуточку, что вы вызвали скорую или пожарных, а те приезжают и вместо того, чтобы заниматься своими прямыми обязанностями, начнут вам говорить «уси-пуси». «Боюсь, вам от этого станет только хуже, а про пожар я уж и вовсе молчу. Пепелище!» В возрасте от трех лет и старше мы, встретившись с эмоцией и горе у своего ребенка, все так же продолжаем сохранять спокойствие. Но теперь постепенно к отвлекающим маневрам начинаем добавлять новый ход конем. Тут инструкция звучит следующим образом. «Если что-то случилось, мы должны понять, что именно произошло, И когда мы это поймём, мы обязательно сможем решить эту проблему. Если эта логика действует исправно, то, если родитель не халтурит, то ребёнок очень быстро поймёт, что у него всегда есть шанс быть услышанным, и для этого совершенно нет необходимости плакать и упиваться своим несчастьем. Он очень быстро поймёт, что куда выгоднее и умнее просто донести до родителя смысл своей просьбы. а не реветь, ожидая, пока он, может быть, когда-нибудь чудесным образом вдруг сам догадается. Я понимаю, что если твой ребенок плачет, то сердце кровью обливается, и ты думаешь только о том, как бы выручить его и пожалеть. Но с этим искушением надо бороться. Какой смысл демонстрировать бесконечное сочувствие, если его проблема решаема? Сочувствие хорошо тогда, когда проблему решить невозможно и человеку приходится смириться с неизбежностью. Но подобные проблемы возникнут в жизни ребёнка ещё очень нескоро. По крайней мере, не раньше средней школы. А до этого момента позиция родителей должна быть максимально конструктивной. Мы учим ребёнка ясно формулировать причины своего горя, а потом все вместе ищем способы это горе преодолеть. Мы проявляем доброжелательность, заинтересованность и готовность оказать помощь, но при этом не следует слишком усердствовать с состраданием. Зачем превращать его в привычку, если можно научиться решать стоящие перед тобой задачи конструктивно? В школьные годы ситуация осложняется. Мы действительно все чаще сталкиваемся с тем, что ребенок страдает по причинам, которые вряд ли могут быть устранены полностью. Например, переход из одной школы в другую и последующий кризис адаптации. Конечно, ребёнок страдает, конечно, ему трудно. Но какова наша тактика в этом случае? Всё, что касается вопросов, которые не могут быть решены немедленно и щелчком пальцами, мы проявляем сочувствие и своим состраданием помогаем ребёнку просто выплеснуть накопившиеся горе, банально выплакаться. Но делаем мы это не по доброте душевной, А чтобы помочь ребёнку внутренне завершить для себя эту ситуацию и переключиться на какую-то другую, более продуктивную и интересную деятельность. Если же проблема может быть решена, то нужно её обсудить и справедливо распределить роли участников в соответствующем мероприятии. Быть жестокосердным и не подкреплять эмоцию горя у своего ребёнка это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Конечно, родитель должен быть сострадательным, внимательным, чутким. Но важно проявлять эти свои родительские и просто человеческие качества к месту. В противном случае страдание становится для ребёнка способом решения проблем, а это уже катастрофа. Если ребёнок знает, что единственный способ заставить родителя обратить внимание на его проблемы это продемонстрировать ему своё страдание, плакать и биться в истерике, Он будет постоянно демонстрировать нам это самое страдание. И он не играет, не изображает страдание. Он рефлекторно и фактически начинает страдать, потому как именно это его поведение, и, к сожалению, часто только оно побуждает в его родители родительский инстинкт. Но может быть, мы всё-таки побережём собственных детей. Примечание. Чем сердце успокоится, Чувство горя, страдания ребёнка это его зов о помощи. Но на этот зов родители и воспитатели могут откликнуться по-разному. Одни наказывают ребёнка за проявление страдания, другие его успокаивают, третьи пытаются устранить источник страдания ребёнка, а четвёртые напротив игнорируют эту причину детского страдания, считая, что их объямания и целование достаточное лекарство от любых напастей. Понятно, что воспитательный результат будет сильно отличаться в каждом из этих случаев. Но каким образом? Психологи озадачились этим вопросом и исследовали всю эту химию детского страдания и родительских реакций на это страдание, а затем пришли к следующим выводам. В случае, когда мы наказываем ребёнка за проявление страдания, Мы рискуем воспитать из него человека, склонного к притворству и желающего любыми средствами избегать неприятностей. Это вполне естественно, поскольку если ребёнок знает, что в ответ на просьбу о помощи он будет наказан, то есть испытает ещё большее страдание, то его личность вряд ли будет отличаться качествами активности, уверенности и честности. Однако, если такое наказание сопровождается помощью в преодолении причин, вызвавших изначальное страдание, то результаты подобного воспитания будут чуть лучше. Кстати, надо сказать, что наказание за проявление страдания это основной способ воспитания мальчиков. Их высмеивают, если они плачут, просят о помощи или защите, а то и прямо оскорбляют. Наказывают за такое девчоночье поведение, Став взрослыми, такие мальчики, как правило, не чувствительны к чужому горю и не могут выразить свои собственные эмоции. Если родители более предусмотрительны, то они вынуждают мальчиков справляться с причинами страданий. В этом случае мы получаем здоровый мужской тип мужчину, который всегда готов прийти на помощь нуждающемуся. Так или иначе, но самый лучший вариант отношений родителей к страданию ребёнка Это когда расстроенного малыша с одной стороны успокаивают, а с другой стороны обучают навыкам преодоления этого страдания. Это, конечно, затратный метод, но в этом случае ребёнок с одной стороны учится выражать собственное страдание, что само по себе очень важно, а с другой стороны, сможет в дальнейшем эффективно с ним справляться. Кроме того, такие дети сами отличаются великодушием, Оптимистично относятся к себе, к другим людям и к жизни в целом. Наконец-то они могут похвастаться хорошей адекватной самооценкой и уверенностью в себе. Если же ребёнка только успокаивают, но не обучают навыкам устранения причин страдания, то в результате такого воспитания мы получим так называемый зависимый тип. Такой человек зачастую склонен к депрессивным реакциям, которые являются его неосознанной попыткой привлечь к себе внимание и заботу. Таковы императивы его прежнего опыта и устоявшихся стереотипов поведения. В последующем, сталкиваясь с проблемами, он не будет пытаться решать их, а постарается или как-то замять, или на худой конец залить спиртным, лекарственным средством или наркотиком. Именно этот тип отношения к детскому страданию родители чаще всего применяют к девочкам. И надо признать, Что таким образом они поощряют их страдания. Расплакавшуюся девочку берут на руки, начинают её успокаивать, заdabривать и веселить. Кажется, что такое поведение логично, но в результате подобного воспитания у девочки формируется привычка реагировать на жизненные трудности реакциями страдания и горя. Она подсознательно ожидает, что в ответ на своё страдание получит поддержку и помощь со стороны окружающих. Но во взрослой жизни не так уж много желающих отвечать этим ожиданиям. Ощущение горя от этого, разумеется, только усиливается, а вот хорошая самооценка и уверенность в собственных силах напротив приказывают долго жить. Наконец, когда родители ведут себя то так, то иначе, то успокаивают, то наказывают, то помогают ребёнку решить стоящую перед ним проблему, то отказывают в помощи, они способствуют воспитанию ребёнка, который впоследствии будет постоянно испытывать противоречивые чувства в отношении с другими людьми. Кроме того, главной эмоцией его жизни станет даже не страдание, а тревога, потому что никогда не знаешь, чего от этого мира ждать. Но ну, а эмоция страдания будет тем фоном, на котором эта тревога будет то усиливаться, то чуть ослабляться. счастье есть. Бороться со страданием это важно, но нельзя забывать и о том, что свято место пусто не бывает. Недостаточно просто убрать страдание. Важно, чтобы его место заняла другая эмоция, а именно эмоция радости, проще говоря, чувство счастья. На первый взгляд может показаться, что это какая-то маниловщина тренировать в себе счастье. Но это только на первый взгляд. В действительности, оптимистично мы смотрим на жизнь или пессимистично, полон наш стакан наполовину или пуст, это во многом зависит от нас самих. Если мы испытываем тревогу, внутреннее напряжение, подавленность, то, конечно, наши мысли вряд ли будут радужными. Но с другой стороны, если мы сами по себе настроены оптимистично, Но так ли велика вероятность, что мы будем испытывать эту самую тревогу, это напряжение и эту подавленность? Как оказывается, не велика. И более того, эта настроенность хорошее профилактическое средство как в борьбе с психическими расстройствами у взрослых, так и с будущими возможными психическими расстройствами наших детей. В книге "Скажи депрессии нет" я уже рассказывал об этом выдающемся учёном президенте ассоциации американских психологов Мартине Селигмане. Он в прямом смысле этого слова прославился своими знаменитыми опытами на собаках, которых он бил током, чем вызывал у них так называемое чувство беспомощности. Собаки, у которых в эксперименте формировало это чувство, примирялись со своей скорбной участью и переставали болезненно реагировать на электрические разряды, погружаясь в своеобразную эмоциональную каталепсию. Эти эксперименты Мартина Селигмана помогли понять, почему депрессия так плохо поддаётся лечению. Если чувство беспомощности помогает человеку справиться с болью, то человек, естественно, не хочет с ней бороться. Но на этом история не закончилась. Спустя годы человек, сделавший себе имя в науке благодаря исследованиям, раскрывающим суть психических расстройств, заявил, что всё в этой самой психологической науке неправильно. потому что она занимается болезнью, а не здоровьем, то есть изучает патологию вместо того, чтобы ответить на элементарный вопрос, как стать счастливым. Обнаровав эту позицию, Мартин Селигман принялся с неподдельным энтузиазмом изучать психологию счастья. Честно говоря, никаких выдающихся результатов, по крайней мере, по сравнению с его опытами по чувству беспомощности, учёный не достиг. Но вектор научных исследований, благодаря его работам в этом направлении, действительно изменился. В чём же состояло главное открытие Мартина Селигмана при исследовании феномена счастья? Вот оно. Весь фокус в том, как мы объясняем себе свои успехи и неудачи. Классические рассуждения пессимиста в отношении неудач звучат так: "Ничего не получилось, потому что я никуда не гожусь". Оптимист по поводу своей неудачи думает иначе. Просто сегодня неудачно сложились обстоятельства. Иными словами, оценивая неудачу, оптимист винит обстоятельства и не делает из своей неудачи далеко идущих выводов. Пессимист напротив, винит во всём себя и занимается неоправданными обобщениями. Но вот если речь идёт об успехе, всё кардинально меняется. Теперь пессимист говорит: "Мне просто повезло, совпадение, это ничего не значит". А оптимист напротив утверждает, что успех это результат его собственных усилий, а дальше обобщает: "Это закономерно, так и должно быть". В общем, рецепт таков: если вы вошли в полосу неудач, спишите это на обстоятельства и не делайте из этой неудачи далеко идущих выводов. А если где-то и в чём-то вы достигаете успеха, скажите себе: "Это мой успех". И обобщайте: "Так и должно быть". Потренировав психологию оптимизма на себе, взгляните на своего ребёнка. Как вам кажется, то, что он слышит от вас обычно, должно превратить его в оптимиста или в пессимиста? Говорите ли вы ему в случае какой-то неудачи: "Ерунда, дело житейское бывает, мы ещё потренируемся, и у нас точно всё получится"? Или же в случае удачи вы начинаете занудствовать: "Мол, вы его предупреждали, вы знали, что так оно и будет, потому что он бестолковый, безалаберный и ко всему относится в высшей степени несерьёзно"? К сожалению, большинство родителей выбирают именно второй вариант, считая, что неудачи ребёнка Это лучший способ сказать ему о том, что они родители правы, а он ребёнок бездыр и тупица. Не со зла, конечно, в воспитательных целях. А теперь давайте зададимся вопросом. Если мы постоянно пытаемся доказать детям свою правоту и их неправоту, то как они будут себя чувствовать раз? И какие выводы они сделают для себя на будущее два? Боюсь, тут ответ неутешительный. Эта наша, с позволения сказать, педагогическая тактика элементарно отобьет у малыша всякую позитивную инициативу. После этих наших великих побед и непоколебимых правд он просто не захочет ничего делать в направлении своего развития и самосовершенствования, которое мы ему так обстоятельно обрисовываем. Примечание. Пасхальные победы. Помню, когда я был маленьким, у нас в семье на Пасху традиционно красили яйца, ну и били семи, разумеется. Отец соревновался со мной по-настоящему и очень болел за свой выигрыш. Таким образом, он, насколько я понимаю, пытался воспитать во мне бойцовский дух. Что надо думать, ему удалось. Правда, сам я достаточно тяжело переживал все эти, как мне казалось, дурацкие соревнования. Конечно, если бы я в них выигрывал, Они бы мне дурацкими не казались, но выигрывать у меня не особенно получалось. Бабушка вела себя иначе. Она мне поддавалась, чего трудно было не заметить, и эти поддавки не слишком меня радовали. Впрочем, она всегда делала так, чтобы мы закончили на моей победе, и это было хорошо. И вот я вспоминаю первую Пасху Сонечки, когда она уже могла поиграть в эту игру, а няня ответственно покрасила яйца. Признаться, обнаружив на столе эти заготовленные снаряды, я думал о том, как бы только замылить возникшую суматоху по этому поводу. В конце концов, в этом спорте нет ничего, что характеризовало бы способности ребенка. Все зависит от того, какое яйцо ему попалось, а потому какой смысл подвергать самооценку ребенка этому ничем не оправданному риску, объяснял я себе. Но что было делать? Сонечка уже успела обменяться пасхальными яйцами с соседскими детьми и была поставлена в известность, что предстоит некая игра. В общем, спустить это безобразие на тормозах не было никакой возможности. И я уже был в драме, когда положение как и обычно спасла Лиля. Что же она придумала? То, что никогда бы не пришло в мою голову, которая устроена далеко не так талантливо. В какой-то момент Всем были розданы красочные пасхальные яйца, а Сонечка вся тряслась от предвкушения интересной и загадочной для нее игры. Мое же сердце окончательно и бесповоротно ушло в самые пятки. Па Па-па-па-бам! Только бы у нее получилось разбить мое, а не свое. Единственное, что мне оставалось, подставить свое яйцо так, чтобы у Сонечки было больше шансов победить. Но с первого же удара, который Соня сделала замахом метателя ядра, её яйцо раскололось с таким треском, что скорлупа посыпалась на пол. Я замер, как на заклании, что, конечно, является грубейшей ошибкой, показывать своему ребёнку страх самое последнее дело. И тут Лиля жизнерадостно, весело и ободряюще воскликнула: "Вот это да! Ах, как «Какая я молодец! Вот как разбила яйцо! Просто восторг!» Соня, заметившая мой испуганный взгляд, стревожилась, но, переведя глаза на смеющуюся Лилю, повеселела. К счастью, тут и до меня дошло, что нужно делать, и я тоже стал вторить. «Какая Соня молодец! Как ты здорово разбила яйцо!» «И действительно, какая разница в конце-то концов, что происходит с этими яйцами!» Чьё яйцо разбито, зачем и как. Абсолютно не имеет никакого значения. Ребёнок-то не в курсе. Надо было разбить яйцо, вот оно и разбилось, и даже мышки не понадобилось. Да как? С каким замахом? Блеск, а сколько радости! И это то, о чём я совершенно забыл подумать. По привычке я воспринимал сие битье яиц как некую неприятную принудиловку. А тут вдруг оказалось, что это же самое событие можно воспринимать совершенно иначе, превратив его в весёлую игру, совершенно лишённую какого-либо эмоционального дискомфорта для кого бы то ни было. Конечно, теоретически я знаю, что всё зависит от нашего отношения к вещам, но в моём случае всё не так просто. Поскольку оптимиста во мне никогда не воспитывали, Я, как правило, сначала сталкиваюсь с собственной пессимистической оценкой действительности, и лишь затем, поработав над собой, нахожу способ как воспринимать происходящее позитивно. Мне кажется, что нужна обстоятельность, она вправду нужна. Но мы должны помнить, что кроме серьёзной части воспитания, есть ещё и счастливая её часть. И хотя мы несём ответственность за ребёнка, это не значит, что мы должны пребывать в состоянии постоянного ужаса. На нас лежит ответственность за то, чтобы он чувствовал себя счастливым, что возможно только в том случае, когда мы сами воспринимаем процесс его воспитания как счастье. Дети обладают потрясающим чувством юмора, просто мы далеко не всегда способны его понять. Мы уже говорили про малыша, который выбрасывает вещи, а потом смотрит, как они чудесным образом восстают из небытия. Исследователи в один голос заявляют, что это проявление младенческого чувства юмора. Мы говорили о том, как дети играют в прятки, воспринимая эту игру не просто как прятки и даже не столько как прятки, а как самую настоящую юмористическую историю. Ещё до того, как дети обретают способность к игре в прятки, они заходят со смехом, если мы прячемся за каким-то препятствием, И высовываемся оттуда то с одной, то с другой стороны. Они не знают, с какой стороны ждать нашего появления. Их необыкновенно радует эта интрига, которая точь в точь, похоже по структуре на интригу любого анекдота, где ситуация всегда кажется абсолютно понятной, но развязка, которая всё перевернёт с ног на голову, неизвестна до последней фразы. О чувстве юмора малышей можно говорить бесконечно долго. о есть, несмотря даже на очень юный возраст, и оно блистательное. Только мы должны его замечать и всячески поддерживать, развивать, тренировать. Пусть ребёнок учится радоваться, смеяться, получать удовольствие от жизни. Это крайне важно. И мне кажется, что это необычайно эффективный воспитательный приём. В отношениях с маленьким ребёнком, как это ни странно, возникает множество разных острых углов. Это и какие-то запреты с нашей стороны, это и попытки самого малыша продемонстрировать нам свою самостоятельность. Обычно на этих острых углах родители и разбиваются в кровь. Вместо того, чтобы обратить происходящее в шутку и снять проблему, они начинают требовать от ребёнка какой-то необыкновенной серьёзности. Добрая, без издёвки шутка легко может превратить силы в взаимного отталкивания. почти неизбежны в подобных ситуациях в силу взаимного притяжения. Это позволяет решить множество вопросов. А главное дать ребёнку очень важное ощущение позитивности жизни. Пример счастья. Хорошее настроение ребенка – это не случайность и не следствие счастливой конфигурации звезд на небе. Хорошее настроение ребенка – это наша задача. Это то, чем мы, родители, воспитатели, должны заниматься неустанно. Ребенку стоит большого труда справляться даже с теми нагрузками, которые нам, взрослым, кажутся ерундовыми, не говоря уже о более сложных ситуациях. Вот, например, отход ко сну. На этом примере и остановимся для примера. Нам кажется, сон. Ну что, может быть, проще. Взял, лёг в постель и заснул. Но для ребёнка это сложнейшая задача, просто адский труд. Не знаю, страдали вы когда-нибудь бессонницей или нет, но если страдали, то вам, наверное, будет легче это понять. Человек, страдающий бессонницей и пытающийся отойти ко сну, С одной стороны, очень устал и действительно хочет спать, но с другой стороны, до смерти боится, что не заснёт. А если это ему и удастся, то только после долгих мучений. В результате в его голове происходит конфликт нервных процессов: торможение, желание спать, сонливость и возбуждение. Страх, что заснуть не удастся, напряжение. А когда в голове такой конфликт, сон заказан. и человек может часами ворочаться в кровати, как дичь на вертеле. То, что у взрослых называется неврозом сна и лечится с помощью целого комплекса разнообразных психотерапевтических методов, а потом и медикаментозно, у ребенка случается постоянно. Каждый дневной и ночной сон. Причем по полной и показательной программе. Мозг ребенка еще не научился систематизировать протекающие в нем процессы. Он ещё не способен длительно концентрироваться на одной задаче. Он постоянно отвлекается. И на этом фоне надо попытаться заснуть. Это ужасно трудно. Систематичность, о чём мы скажем чуть ниже, и хорошее настроение, о чём мы говорим уже сейчас. Это те два спасательных круга, которые позволяют ребёнку более-менее успешно проходить это узкое место. Но вся проблема в том, что как раз к моменту отхода ребёнка ко сну он чувствует себя хуже всего. Он устал, что вполне естественно, ведь в противном случае ему бы сон и не понадобился, а его мозг в связи с этим потерял последние возможности какого-либо контроля над самим собой. Соответственно, ребёнок не может добиться торможения своей собственной спонтанной и хаотичной активности. Ребёнок мучительно страдает и начинает, как говорят в таких случаях, капризничать. Ему всё не нравится, и он сам того не желая, наровит сделать что-нибудь такое нехорошее. Например, как-то уязвить, задеть родителей, поставить их в неловкое положение. К сожалению, это естественная психологическая реакция страдающего ребёнка. Так как же сделать так, чтобы ребёнок испытывал хорошее настроение перед сном, когда это труднее всего? Мартин Селигман предлагает два способа, которые он называет лучшие моменты дня и страна снов. Лучшие моменты дня. Это такая игра, в процессе которой детям даётся задание вспомнить то хорошее, что происходило с ними за день. Разумеется, настроение детей улучшается, и они счастливо отходят ко сну. Упражнение хорошее, но подходит оно для детей старше 4-5 лет. Страна снов. Это что-то вроде психотерапевтического переложения знаменитой песенки из заставки к программе Спокойной ночи, малыши. Даже сказка спать ложиться, чтобы ночью нам приснится. Глазки закрывай, баю-бай. В сказке можно покататься на луне и по радуге промчаться на коне. Проще говоря, игра страна снов. Это когда вы просите своего ребёнка, чтобы он придумал свои сны, то есть то приятное, что он хочет, чтобы ему приснилось. После он должен будет закрыть глаза и представлять себе это приятное. Эффект этого упражнения тоже, как вы догадываетесь, весьма позитивный. Но опять же, мы ограничены возрастом ребёнка. Маленький ребёнок такую игру не осилит. Как ещё можно перед сном поднять настроение ребёнку. Тут надо проявить смекалку и действовать исходя из наличающихся средств. В нашем случае было придумано два способа. Один возник спонтанно, другой придумал нашей замечательной няней. Спонтанно возник фокус с конфетой. Понятно, что Сонечка, как любой ребёнок, любила конфеты. Впрочем, до того, как она пошла в детский сад, она даже не знала об их существовании. Поскольку у мамы диабет, у нас действуют определенные ограничения на углеводы. Но в детском саду страшная тайна, понятное дело, открылась. Что было делать? Решение пришло спонтанно. Отказать ребенку в конфетах мы уже не можем. Это не по-человечески. С другой стороны, кормить его конфетами нельзя. Следовательно, необходимо привязать какой-то один момент дня к конфете, чтобы ребенок четко знал – Есть момент, когда мне дадут конфету, а в остальное время можно даже не просить, не дадут, хоть убейся. Ну и, соответственно, ребёнок не убивается, потому что знает, бесполезно. Короче говоря, выдача конфеты была приурочена к моменту, связанному со сном. То есть счастливый момент обретения сласти ассоциируется у ребёнка с отбоем. В этом смысле субъективная ценность отхода ко сну у Сонечки выросла на порядок. А настроение просто зашкаливает. Второй способ поднять ребёнку настроение, как я уже сказал, был придуман нашей няней. Честно говоря, когда я понял, что происходит, я был шокирован простотой и вместе с тем изяществом этого приёма. Они с Соней договаривались о том, что у них будет хорошее настроение. Прямо на полном серьёзе договаривались, мол, хорошее настроение и баста. Сонечке и самой хотелось, чтобы у неё было хорошее настроение. С ним согласитесь, приятнее, но трудно себя в этом настроении удержать. Однако, если существует такой неписаный договор, то у ребёнка появляется в голове своего рода вспомогательная конструкция, за которую он всегда может зацепиться и вытянуть себя из дисфории обратно в хорошее настроение. Это, позволение сказать, хитрость, как не парадоксально, работает. Соня могла явиться из детского сада и деловито сообщить: "У меня сегодня будет только хорошее настроение". Понятно, что они с няней уже сегодня это обсуждали. А кроме того, понятно, что пока ей это дело и самой в радость. Но к вечеру перед сном настроение из-за общей усталости портится. Тогда звучит коронная фраза взрослых: "А у нас сегодня хорошее настроение целый день, да?" Сонечка вспоминает про хорошее настроение, и её состояние быстро нормализуется. И это понятно. Возник своего рода условный рефлекс на словосочетание хорошее настроение. Сама фраза про хорошее настроение действует как звук метронома. Просто, но насколько изящно, согласитесь. Нужно помнить, что подобные договорённости следует заключать с ребёнком только в тот момент, когда у него хорошее настроение. То есть когда он понимает, о чём именно вы с ним ведёте речь. Включать метроном, когда еды, а в нашем случае хорошего настроения нет, бессмысленное занятие. Так или иначе, но количество способов, которыми мы можем тренировать радость ребёнка, очень велико. И это нужно делать. Если, конечно, мы действительно хотим, чтобы наш ребёнок чувствовал себя счастливым и был впоследствии оптимистично настроенным человеком, любящим и ценящим жизнь. Примечание. Заповеди добродетельного Мартина Селигмана. По результатам своих многочисленных исследований в области детской психологии, которые последовали за изучением механизмов депрессии и счастья, Мартин Селигман По совместтельству автор множества книг по воспитанию детей сформулировал три главные родительские заповеди. Первая заповедь. Позитивные эмоции увеличивают и развивают интеллектуальный, социальный и физический потенциал ребёнка, необходимый ему во взрослой жизни. Многочисленные исследования, проведённые Мартином Селигманом и его сотрудниками, показали: позитивный настрой помогает человеку адаптироваться в коллективе, Дело в том, что когда мы излучаем позитив, окружающие люди проявляют к нам большую симпатию, а вероятность того, что мы установим с ними дружеские, любовные или другие отношения, существенно повышается. Кроме того, позитивные эмоции раскрепощают человека. Он становится внутренне свободнее, терпимее, более открытым для новых идей и впечатлений, а также использует творческий подход к решению разного рода проблем. негативные эмоции напротив действуют как ограничители. Плюс Мартин Селигман утверждает, что положительные эмоции обеспечивают интеллектуальные успехи малышей. В качестве иллюстрации этой закономерности он рассказывает о таком эксперименте. Четырёхлетние дети должны были решить достаточно сложную задачу на определение форм предметов, но одна часть детей проходила перед этим позитивную подготовку, А другая нет. Причём эта подготовка была очень простой. Детей просили подумать о чём-нибудь настолько приятном, что им бы захотелось подпрыгнуть, а потом сесть и улыбаться. Как оказалось, после такой эмоциональной подготовки дети справлялись с поставленной перед ними задачей намного успешнее. Впрочем, аналогичные эксперименты проводились не только с детьми, но и с участием взрослых. Признаюсь честно и сразу, результаты этого исследования кажутся почти юмористическими, но и с песнями, как говорится, слово не выкинешь. Большую группу врачей разделили на две части. Одна перед обследованием больного получала конфеты, а другая читала высказывания о том, какая это важная специальность медицина. Потом психологи определяли, насколько успешно врачи обеих групп справлялись с профессиональным заданием. обследованием больного с труднодиагностируемой болезнью печени. Выяснилось, что те врачи, которые подкрепились конфетами перед этой работой, справлялись с ней лучше, нежели те, которые вдохновлялись голой теорией. Так что в ритуале конфетного презента врачам, видимо, всё-таки что-то есть. Вторая заповедь. Расширяйте и пополняйте позитивные эмоции своего ребёнка. запуская восходящую спираль позитивных эмоций. Мартин Селигман считает, что существует две спирали эмоций: нисходящая или депрессивная и восходящая или спираль счастья. Все мы знаем, что это такое накручивать себя. У человека возникает тревога, снижается настроение, он чувствует уныние и подавленность. А дальше уже не остановиться. Страх сменяется гневом, гнев отчаянием, отчаяние чувством безысходности, а там уж глядишь и ужас появляется. Это нисходящая спираль. Но по мнению Мартина Селигмана, есть ещё и точно такая же восходящая спираль. Когда позитивный настрой приносит человеку чувство радости и удовольствия, затем радость и удовольствие усиливают заинтересованность, от чего пространство жизни расширяется. Радость становится только больше, а удовольствие ярче. Третья заповедь. К положительным эмоциям ребенка нужно относиться не менее серьезно, чем к отрицательным. И воспринимать его достоинства следует не менее серьезно, чем недостатки. Тут с Мартином Селигманом нельзя не согласиться. Конечно, недостатки ребенка сильнее приковывают наше внимание, нежели его достоинства. Но в этом случае, в результате, в результате, в результате, Пятно на картине очевидно привлечёт наше внимание куда сильнее, нежели аналогичная по размеру часть картины, на которой нет никакого пятна. Так и с детьми. Их достоинства мы принимаем как должное, а вот за недостатки мы готовы журить их до изнеможения. В результате ребёнок испытывает отвращение ко всему, что связано с нашими воспитательными процедурами, и, мягко говоря, не слишком горит желанием бороться со своими недостатками. А вот свои достоинства, поскольку им совершенно не уделялось никакого внимания, он не замечает и, соответственно, не развивает. В этом смысле рекомендация знаменитого исследователя депрессии и проповедника счастья подчёркивать и развивать достоинства наших детей. Самое правильное решение. Страшная история. Поначалу чувство горя, то есть по большому счёту ощущение безысходности, превалирует у младенца над чувством страха. Ведь чтобы испугаться, нужно представить себе страшное будущее. Бояться же, когда у тебя в голове нет ещё самого понятия перспективы, как вы понимаете, достаточно сложно. На первых порах страх ребёнка это просто своего рода рефлекс. Таким инстинктивным страхом ребёнок реагирует, например, на громкие звуки. Но тут всё не так просто. Начинается, так казалось бы, с рефлекса, а вот потом уходит, бог знает куда. В книге «Средства от страха» я уже рассказывал про знаменитый эксперимент основателя американского бихвиоризма Джона Уотсона с маленьким Альбертом. Альберта, которому не было тогда еще и года, познакомили с очаровательной белой крысой. Мальчику крыса очень понравилась, и он захотел с ней поиграть. Но тут Уотсон ударил в гонг. Альберт испугался громкого звука и расплакался. Это нормальная рефлекторная реакция. Потом мальчика отвлекли другой игрой, и когда он успокоился, отцын повторил свой фокус с крысой. Подсунул её ребёнку и ударил в гонг. Разумеется, результат был таким же. Потом ещё раз и ещё. Теперь уже Альберт рыдал, едва завидев крысу. Впрочем, беды несчастного малыша на этом не закончились. Спустя годы Альберт боялся всех предметов, более-менее схожих с белой крысой. а именно собак, кошек, кроликов и морской свинки, кроме того, мехового пальто и даже маски Санта-Клауса. По этому механизму развивается большое количество разных, зачастую абсурдных и нелепых детских страхов. Так однажды мне довелось консультировать маму по поводу ее семилетней дочери, которая до смерти боялась птиц. Один только вид птичьего пера или летящей птицы приводил её в самый настоящий ужас. Мама не могла понять, откуда у девочки эта фобия. Но подробный анализ детства помог ответить на этот вопрос. Оказывается, в возрасте неполных 3 лет девочку отвезли на родину её отца в Татарстан. И девочка провела лето в деревне у бабушки. А бабушка, согласно заведённому там обычаю, подметала пол в доме крыльями мёртвых птиц. Сейчас уже трудно сказать, как именно возник этот страх и за счёт чего закрепился, потому что бабушка умерла. Но мы установили чёткую временную связь первых приступов страха с этой поездкой. И понятно, что как-то эти крылья ребёнка напугали. Подобные условно-рефлекторные страхи могут у ребёнка возникнуть. И, конечно, их не нужно игнорировать. В противном случае велика вероятность, что они со временем будут разрастаться. В чуть более зрелом возрасте ребёнок начинает бояться, потому что это надо для полноты картины. Это, наверное, очень странное объяснение причин детских страхов. Понимаю. Но есть такой механизм. Ничего не попишешь. Ребёнок постоянно слышит: "Зайчик испугался и убежал, боялись этого зверя все в лесу". Пришёл страшный бармалей и так далее. Понятие страха в культуре существует, а ребёнок от культуры отставать не должен, поэтому он, копируя поведение взрослых, часто просто изображает какие-то страхи. Если родители воспринимают это черезчур серьёзно, то ребёнок может считать, что его спектакль удался, зрители в восторге, ну и тут же входит в роль. А как мы уже знаем из анализа психологии ребёнка, Границы между реальным и воображаемым у него размыты. Так что игра очень быстро может превратиться в своеобразный ритуал бояязни, который ребёнок повторяет при каждом удобном случае. Вдруг снова он вызовет такую бурю эмоций у своих домочадцев. Чем чёрт не шутит. Не помню, чтобы Соня когда-то говорила, описывая своё состояние: боюсь или страшно. Но вот мы пошли в детский сад. Через какое-то время происходит следующее. Соня замечает меня, когда я перехожу из одной комнаты в другую, и отчётливо говорит: "Папа, я боюсь, боюсь, боюсь, мне страшно". Тут надо сказать, что папа у Сонечки психотерапевт, и у него уже на уровне рефлекса оценка глубины, силы прочувствованности, так сказать, эмоциональной реакции. Настолько до автоматизма отработан этот навык, что в театр не могу ходить. Постоянно чувствую себя там Константином Сергеевичем Станиславским. Не верю и баста. И вот я смотрю на Соню, понимаю, что играет, изображает страх. Сама, может быть, и не понимает этого, но играет. Тут папа улыбается и говорит: "Да ладно. Сонечка самая смелая девочка на свете. Она всех победит". И иду своей дорогой. Краем глаза, конечно, наблюдаю за Соней. Она смотрит на меня несколько разочарованно. Я кидаю ей через плечо: "Самая смелая девочка, просто герой". И иду дальше. Через какое-то время ситуация повторяется, но в ответ Соня слышит всё то же самое. Правда, теперь я об этом рассуждаю со всей серьёзностью. Мол, Сонечка смелая, она совершенно не может никого бояться и так далее. И вот через пару дней следующая зарисовка. Сонечка рассказывает мне о том, что её любимый мишка очень боится, и его надо положить в коляску, чтобы он не боялся. Мы это делаем, а папа добавляет: "Сонечка защитит своего мишку от всех". А ещё через пару дней мы с ней уже играем в волков. Сначала от них прячемся, а потом, заметьте, не я это предложил, выскакиваем на них и стреляем из воображаемых пистолетов. Волки, разумеется, повержены, Соня торжествует. Для того, чтобы закончить разговор э такого рода, выученных страхах наших детей, приведу ещё один простой, но очень показательный пример. Одна из моих пациенток, у которой уже собственные дети выросли, страдала от страха грозы. Не панически, конечно, просто во время грозы ей становилось неуютно, дискомфортно, тревожно. Как выяснилось, В детстве её любимая бабушка прятала ребёнка под кровать всякий раз, когда начиналась гроза. Зачем бабушка это делала, сказать сложно. Но учитывая тот факт, что она выросла в эпоху, когда электричество ещё казалось магией, понять её поведение можно. По сути, бабушка просто научила ребёнка, что надо бояться грозы. И этот выученный страх сопутствовал моей пациентке до самого, что ни на есть, зрелого возраста. В этой связи имеет смысл серьёзно подумать о том, каким страхам своего ребёнка обучать надо, а каким дело совершенно лишнее. Но всё же главные страхи ребёнка формируются у него несколько иначе с нашей, так сказать, помощью. Да, есть механизм обучения страху через имитацию. Мама боится, а ребёнок отсюда делает вывод, что опасность велика и поэтому тоже боится. Но всё же главная часть детских страхов формируется родителями целенаправленно. Признаемся себе в этом честно. Нам кажется, что мы вполне можем время от времени и при определённых обстоятельствах припугивать нашего ребёнка. Ну, в педагогических целях, разумеется. И это бывает даже эффективно. Скажешь ребёнку, что если он будет плохо себя вести и капризничать, то ты его или дяденьки милиционеру отдашь, Или в магазин вернёшь, откуда его взяли. Он, понятно, перепугается и утихамирится на минуту другую. Ну, чем не метод? Вполне можно использовать? Можно, но не нужно. Какие результаты даёт это, не побоюсь этого слова, вершина педагогического искусства? И как всё это безобразие скажется потом на психике нашего ребёнка? Ну, результаты, прямо скажем, не ахти. А вот сказаться они могут по полной программе. Родители для ребенка – это люди, которые самим фактом своего существования гарантируют его защищенность. Так? Несомненно. И вот эти родители начинают ребенка пугать. И не чем-нибудь, а тем, что они его бросят, отдадут куда-то, оставят одного, в лучшем случае лишат его радости, опеки и поддержки. В общем, накажут тем или иным отлучением от себя как от святой церкви. И проблема даже не в том, что ребёнок будет думать, что ему грозит нечто подобное, хотя многие дети, особенно по малолетству, как раз так и думают, а в том, что он будет думать, что он не может рассчитывать и полагаться на своих родителей. Поскольку же пока они его мир, то значит, он и на мир полагаться не имеет никакой возможности. А это уже попахивает самой настоящей катастрофой. Не знаю, о чем думают родители, когда они говорят ребенку нечто подобное. «Такой засранец нам не нужен!» «Ты отвратительный, я тебя любить не буду!» «Ты не выполняешь моих требований, а поэтому не рассчитываешь, что я стану тебе помогать!» «Если ты не прекратишь реветь, я с тобой больше не буду разговаривать!» «Все! Не смей теперь подходить ко мне ни с какой просьбой!» Ну и так далее. «Все!» Когда у родителей не получается добиться от ребёнка правильного поведения, они начинают мучиться комплексом родительской неполноценности. С одной стороны, неправильное поведение детей иллюстрирует их родительскую несостоятельность. С другой стороны, испуг, который испытывают дети, когда их припугивают, помогает родителям восстановить эго, почувствовать собственную значимость и ценность. Поэтому иногда у меня возникает стойкое ощущение, что все эти угрозы родители произносят только для того, чтобы поднять собственную самооценку. Переживая состояние абсолютного бессилия, не зная, как быть с непослушным ребёнком, родители своими угрозами демонстрируют ему, да и самим себе, честно говоря, свою несокрушимую и недюжинную силу. По сути, эти родительские угрозы есть ни что иное, как манифест мол, я всё, а ты ничто. Правдами и неправдами родители пытаются сформировать у своего ребёнка комплекс ничтожества. Ведь если ребёнок сам по себе плохой, то и страдания родителя понять можно, и его эмоциональные срывы оправданы. Вот так сами с собой играем, не понимая, что подобное подсознательное выяснение отношений с собственным ребёнком есть ни что иное, как борьба с чувством собственной несостоятельности. Плохая мать, плохой отец это ужасные ужасы хороших родителей. Чем лучше родитель, тем больше он боится, что окажется плохим. А когда возникает этот нелепый и прямо скажем, идиотический страх, родители начинают делать всевозможные глупости. И первая глупость в этом ряду запугать своего ребёнка. Причём даже неважно чем. Родители, которые по бестолковей пугают ребенка тем, что они с ним что-то сделают, отдадут его куда-нибудь или накажут. Те, что чуть сообразительнее, но тоже не семи пядей во лбу, пугают ребенка тем, что с ним что-то не так, что он дураком вырастет, например, или что все будут плевать на него с высокой колокольни, что он не умеха, растяпа, что он ни с чем не справится. Этот скорбный и безумный список можно, к сожалению, продолжать до бесконечности. А ребенок верит. На сознательном уровне он скорее всего и не согласится и не поверит. Но родители общаются не с сознанием ребёнка, а с его подсознанием. Слишком сильна наша связь. И поэтому зерно сомнения, зерно неуверенности, зерно беззащитности всё равно попадёт в головушку нашего малыша, а потом мы будем иметь всё, чего иметь совсем не хотелось бы. Так свою неуверенность и чувство собственной несостоятельности Мы благополучно передаём своим детям по наследству. Надо ли объяснять, что неуверенность в себе и чувство собственной несостоятельности это и есть страх? Надеюсь, не надо. Это вполне очевидно. Страх и ничего больше. Примечание. Комплекс неполноценности, как он есть. Когда мы слышим фамилии великих людей, Они представляются нам такими прекрасными рыцарями в блестящих доспехах на белых лошадях, без всякого страха и разумейца упрёка. На самом деле, это, как правило, далеко не так. Вот, например, основатель индивидуальной психологии Альфред Адлер, автор теории знаменитого комплекса неполноценности. Самообвенный, любящий детей, полноватый, краснолицый, небольшого роста, он родился в небогатой еврейской семье. В детстве болел рахитом и не раз оказывался на волосок от смерти. Когда маленькому Альфреду было 3 года, его родной брат умер в их общей постели. Сам Альфред переболел тяжелейшей пневмонией, которую врачи посчитали смертельной и даже отказались от лечения ребёнка. Но мальчик выжил. Потом Альфред Адлер стал одним из первых 4 участников научного кружка Зигмунда Фрейда. А через несколько лет был избран первым президентом Венского психоаналитического общества. Впрочем, вскоре его идеологические разногласия с основателем психоанализа достигли своего предела, и он покинул свой пост равно как и само общество. Причём покинул не просто так, а забрал с собой треть сотрудников своего бывшего гуру, чтобы основать собственную психоаналитическую организацию. Всей своей жизнью И в частности этим демаршем Альфред Адлер доказал верность и точность своей теории, теории комплекса неполноценности. В чём же она заключается? Альфред Адлер считал, что поскольку ребёнок длительное время остаётся зависимым от родителей, у него формируется целый комплекс ощущений, которые заставляют его чувствовать себя неполноценным, маленьким, слабым, ко многому неспособным. И эта неполноценность, точнее, Желание как-то от нее избавиться, как считал Адлер, и определяет всю дальнейшую жизнь каждого человека. «Человек», как говаривал Максим Горький, это звучит гордо, а потому он, человек, никогда не смиряется с собственной неполноценностью. Чувствуя эту свою мнимую неполноценность, он всю жизнь назло врагам старается ее преодолеть. «И лес тот рубят, и щепки те летят». Это желание человека преодолеть свою подсознательную нажитую в детстве неполноценность, Альфред Адлер назвал сверхкомпенсацией комплексы неполноценности, или проще говоря, волей к власти. Именно эта сверхкомпенсация, по мысли учёного, и позволяет человеку развиваться. Однако она же и приводит его к невротическим расстройствам. Чтобы избежать этого, Альфред Адлер предлагал воспитывать в детях социальное чувство. Он считал, что оно присуще нам биологически, однако, несмотря на свою генетическую природу, не развито в нас в должной мере. Почему я сейчас об этом вспомнил? Потому что степень уверенности или неуверенности наших детей в самих себе, этот самый пресловутый комплекс неполноценности, формируется у них при нашем непосредственном участии. Если мы считаем возможным воспитывать своих детей через унижение и запугивание, этот комплекс разрастается. А потому рано или поздно наш ребёнок, вошедший в силу, проявит свою волю к власти и свергнет родителя, то есть нас с вами. Пусть и не в прямом смысле это слово свергнет, но тут ведь достаточно и психологического свержения. Он расправится с родительским авторитетом, не задумываясь, послав нас как глубокомысленно поётся в одной песенке на небо за звёздочкой. Потом мы удивляемся, что наши дети как-то не очень хорошо себя ведут, проявляют всяческую непорядочность, а ещё всеми силами хотят быть круче тучи. А какими прикажете им ещё быть? Как там говорили на Руси матушки, не пиняй на зеркало. Вот-вот. Желание ребёнка доказать нам свою исключительность Его ипотаж, конфликтность, подростковый негативизм, наигранное высокомерие, дискредитация родительского авторитета всё это результат нашего отношения к ребёнку. Мы его вольно или невольно унижали, запугивали, и он такое мнение о себе составил, что он недоделок. Но как с таким мнением о себе жить? Трудновато. Вот он и пытается восстановить свою реноме. Я кул, cool, а предки отстой. И что ты будешь с этим делать? Уизвлённость есть, чувство собственной неполноценности и его сверхкомпенсация наличиствуют, а социального чувства нету. Альфред, так сказать, Адлер. Иными словами, перед нами всегда есть возможность выбора. Мы можем запугивать своего ребёнка, чтобы он чувствовал себя неуверенно и до поры до времени нас слушался. Из какого места у тебя руки растут? Всё изгадит к чему притронется. Поубиваю. на велика вероятность, что потом он вернёт нам с процентами эту нашу родительскую строгость, а точнее говоря, глупость. Впрочем, есть и другой вариант. Воспитывать и развивать в нашем ребёнке общественное чувство, по тому же самому Альфреду Адлеру, то есть такое чувство, которое позволит ребёнку проявлять свои лучшие человеческие качества, причём не только в отношении абстрактных окружающих, но и в отношении нас, его родителей. Тут ведь какая история. С окружающими, хочешь или не хочешь, приходится договариваться. Подросток будет стараться быть с ними милым и в результате станет только лучше к ним относиться. Таков закон психологии. А с нами-то зачем ему социальное чувство проявлять? Во-первых, мы родители, от него никуда не денемся. А во-вторых, что ещё мы можем ему дать? В общем, нет у него никакого мотива выстраивать с нами отношения. Но если даже и есть Ему всё равно в лом, ведь через себя и своё унижение переступать придётся, а это то ещё испытание. Короче говоря, всё тут на самом деле не так сложно. Особенно если включить голову. Если мы демонстрируем ребёнку свою силу, мы таким образом, во-первых, дискредитируем себя, во-вторых, заставляем его чувствовать себя неполноценным, а в-третьих, возбуждаем в нём внутреннее сопротивление. То есть, по сути, мы закладываем такую мину в фундамент наших будущих отношений, что лучше о перспективах этих отношений даже и не думать. Напротив, если мы воспитываем в своём ребёнке социальное чувство, то результат получается обратный. Ребёнок будет знать, что родители его любят, что и он сам, и то, что он делает со своей жизнью, это для них важно. А ещё он привыкнет быть добрым, внимательным и чутким. Не запугивая ребёнка, когда он делает что-то неправильно, но поддерживая его всякий раз, когда он делает что-то правильно и хорошо, можно достичь потрясающих результатов. Например, когда ребёнок начинает понимать, что есть его вещи и чужие, правильно поддерживать его готовность делиться с окружающими тем, что у него есть. Но с чего бы ребёнку это делать? Тогда как он по логике вещей должен демонстрировать в этом своём юном возрасте кризиса 3 лет апогей собственнического инстинкта. Рецепт прост. Всякий раз, когда он делает что-то, что в принципе должно улучшить его отношения с окружающими, например, поделился с ними фруктами, необходимо создать эффект положительного подкрепления. Для этого достаточно простой эмоциональной реакции взрослых, как ой у нас растёт добрый и внимательный ребёнок. Это можно кричать хоть хором и не скупиться. Ребёнку это будет нравиться, и он захочет соответствовать этому гордому, хотя пока и не очень ему понятному званию добрый и внимательный. Но можно поступить и по-другому. Например, сказать ребёнку, что если он не будет делиться с окружающими, то с ним никто не будет дружить. Даже если ребёнок это и поймёт. Хотя, конечно, он поймёт это как-то очень по-своему и незатейливо. он не станет от этого ни добрее, ни лучше. Но зато теперь он будет постоянно не уверен в себе, и рано или поздно мы обнаружим его на консультации у психотерапевта, несчастного, растерянного, не знающего, как ему правильно строить отношения с другими людьми. Так от кого зависят эти результаты? Наверное, повторять не нужно. Ужасный шантаж. Последнее, о чём нужно обязательно сказать, если речь зашла о воспитании в нашем ребёнке чувства страха, это о шантаже. Самое ужасное, что только мы, то есть родители, можем сделать, это использовать счастье как средство шантажа в отношении собственного ребёнка. Возьмите себе за правило: ребёнка нельзя шантажировать счастьем. Родители, к сожалению, делают это слишком часто и, как правило, даже не задумываются ни о том, что они собственно делают, ни о последствиях этих их действий. Подобные фразы стали для нас нормой: если ты не будешь меня слушаться, я не пущу тебя гулять. Если ты сейчас же не уберёшь свои игрушки, мультика не будет. Если ты будешь приносить двойки, на велосипед можешь не рассчитывать. Нам кажется, что подобные аргументы вполне логичны и весьма оправданы. Действительно, выслушав такую тираду, ребёнок испытывает страх и становится более послушным. Но что мы таким образом говорим своему ребёнку? Мы говорим ему буквально следующее: твоё счастье тебе не принадлежит. Оно может ускользнуть от тебя в любой момент, как только мне этого захочется. Твоим счастьем распоряжаюсь я, а не ты. Конечно, в этом есть доля правды, И, конечно, ребёнок понимает, что против лома нет приёма. Но действительно ли мы хотим, чтобы наш ребёнок вырос человеком, который не надеется на счастье, человеком, который даже если и получает то, о чём мечтает, не чувствует себя счастливым. Птица счастья завтрашнего дня пролетела крыльями звеня. Не думаю, что это правильно. У нас всегда есть возможность сформулировать ту же самую мысль, связанную с положительными подкреплениями иначе. сформулировать её так, чтобы ребёнок не чувствовал себя уязвимым, зависимым, испуганным и несчастным. Более того, когда положительное подкрепление превращается в цель, это, поверьте, совсем не то же самое, что и постоянная висящая над тобой, как дамоклов меч, угроза в любой момент лишиться права на счастье. Если вы говорите ребёнку: "Давай будем молодцами, сделаем вот это и вот это", А потом с чувством исполненного долга пойдём и купим тебе мороженое. Вы создаёте в его голове цель, перспективу, и он движется в сторону позитива. Только надо обязательно договориться, чтобы ребёнок чувствовал, что это не ваше, а ваше совместное решение. Если же после этого он начинает возмущаться и требовать немедленного продолжения банкета, вы всегда можете ему сказать: "Дружище, конечно, будет мороженое, не вопрос". Но мы же ещё не доделали то-то и то-то. Надо доделать. Мы так решили, и это будет правильно. Совсем чуть-чуть осталось, а потом мороженое. Здесь, конечно, есть ряд хитростей. Например, заветный приз должен быть адекватен длине дистанции. Вообще, чем короче дистанция, тем лучше. Но если же нам всё-таки приходится обсуждать марафонский забег, то и приз должен быть значительным. Если вы покупаете ребёнку мороженое через день, то глупо говорить, что он будет премирован мороженым после удачно законченной четверти. Тут приз должен быть куда более весомым. Или, например, нельзя обещать премию за тот результат, который не в полной мере зависит от ребёнка. Хорошо, если он не будет драться в школе, а учителя не будут на него жаловаться. Но ведь вполне возможно, что ребёнка в школе какие-то сорванцы постоянно задирают. И он просто не может реагировать иначе. А мы тут лезем со своим призом, который ребёнку в таком случае даром не нужен. Да и мы ему при таком раскладе даром не нужны. Мы должны так взаимодействовать с ребёнком, чтобы достижение счастья казалось ему возможным. Это придаст ему уверенности, сил и будет хорошим мотивирующим фактором. Счастье, в принципе, не должно быть средством шантажа. хотя вполне может рассматриваться как заслуженное поощрение никогда не выдавайте ребёнку счастье с барского плеча это унизительно таким образом вы лишаете свой дар ценности и всё становится бессмысленно никогда не играйтесь в дам не дам не держите ребёнка на крючке неопределённости запугивать ребёнка возможностью быть несчастным это самое жестокое что только можно себе представить вы и возможность счастья делаете призрачной, и страх привычным. Примечание. Базальное чувство тревоги. Раз уж мы снова вспомнили господ психоаналитиков, то нельзя не сказать о Карен Хорни, выдающейся женщине, блистательном психологе и ученом, вся жизнь которой стала наглядной иллюстрацией Адлеровскому комплексу неполноценности. Поскольку я не могла стать красавицей, Призналась Карен Хорни, будучи уже на вершине успеха: "Я решила стать умной". С самого детства Карен Хорни мучилась ощущением своей неполноценности, а как результат стала первой женщиной в Германии, которая получила разрешение изучать медицину. Ещё даже в начале 20 века, если кто не знает, медицина была закрыта для представительниц женского пола. Закончила свою карьеру Карен Хорни тем, что основала Американский институт психоанализа. Не дурно, правда? Так что комплекс неполноценности в конечном счете это не так уж и плохо. Если бы правда не одно «но», большую часть своей жизни этот выдающийся психолог страдала от тяжелейших приступов депрессии. А однажды, как сообщают ее биографы, была спасена мужем при попытке самоубийства. Так что когда думаешь обо всём этом, невольно взвешиваешь, что важнее: счастье твоего ребёнка или его успешность. Я рассуждаю здесь следующим образом. Успешность это всё-таки, как ни крути, мощь таланта и внутренняя сила человека как такового. И это или дано, или не дано нам от природы. Это или заложено в нас, генетически запрограммировано, или нет. Воспитанием ни таланта, ни внутренней силы не сформировать. даже если держать ребенка в мега-ежовых рукавицах. А вот счастье – дело другое. Есть, конечно, люди, у которых больше генетического оптимизма, а есть те, у которых его меньше. Но от воспитания все-таки тоже многое зависит, по крайней мере, куда больше, чем в случае таланта. Но почему я заговорил сейчас о Карен Хорни? В свое время ей пришлось, как и многим другим ученым, порвать с классическим фрейдовским психоанализом. Она не отрицала, что одна из главных потребностей человека – это потребность сексуальная, и в этом, понятно, Зигмунда Фрейда поддерживала. Однако она считала, что все-таки самой главной потребностью человека является потребность в безопасности. Иными словами, самое важное для каждого из нас – это чувствовать свою защищенность. И тут полная зависимость наших детей от нас. Если родители обеспечивают ребёнку чувство психологической защищённости, то ребёнок вырастает в зрелую и здоровую личность. А если нет у него этого чувства, то ни зрелости, ни здоровья ожидать в его случае не приходится, так вполне резонно считала Карен Хорни. Чувствуя свою беззащитность и одновременно с этим ощущая свою зависимость от родителей, ребёнок испытывает страх, а ещё ненавидит своих родителей. Ему приходится постоянно заслуживать их любовь, чтобы увеличить свою безопасность. И в конечном итоге он вынужден превратить свою любовь в инструмент защиты от собственных родителей. То есть в его психике извращается сам смысл любви. И это ужасная штука. Карен Хорни назвала состояние этого интенсивного и всепроникающего ощущения отсутствия безопасности базальной тревогой. Не получив в детстве ощущения защищённости, чувства безопасности, мы становимся людьми с глубинными психологическими проблемами, которые используют все возможные способы, чтобы обезопасить себя от мнимых, надуманных нами же виртуальных угроз. Всего Кэрен Хорни выделила 10 типов невротического поведения, вызванного базальной тревогой. Каждый из этих типов пытается как-то по-своему снизить свою идущую из далёкого детства тревогу. Одни, согласно исследованиям Карен Хорни, постоянно нуждаются в любви и одобрении. Им нужно быть объектом восхищения. Восхищайтесь мной, восхищайтесь, машите на меня, машите. Они не терпят критики, проявления неуважения, недружелюбного отношения. Другие нуждаются в руководящем партнёре, Они очень зависимы от окружающих, их мнения. Они боятся получить отказ или остаться в одиночестве. А ещё переоценивают любовь, полагая, что она способна решить все их проблемы. Мне надо влюбиться. Третьи не могут жить без чётких ограничений. Им нужен порядок и чёткие инструкции. Они непритязательны, готовы довольствоваться малым и очень неуверены в себе. Дяденька, только не бейте. Четвёртые напротив рвутся к власти. Доминирование, контроль над другими это их самоцель. Будет только так, как я сказал, и никак иначе. Слабость они не выносят. Пятые ужасно боятся, что их посчитают глупыми, и тут же ими воспользуются. Я такая доверчивая просто ужас. Шестые очень зависимы от формального социального статуса. То есть вся их самооценка зиждется только на том, что у них написано на визитке. Если там написано что-то, что не круто, то пиши пропало. Седьмые постоянно себя захваливают, боятся, видимо, что иначе их не будут любить, и постоянно рассказывают всем о том, какие они на самом деле хорошие. А ещё я на машинки вышивать умею. Восьмые идеальное воплощение невротического честолюбия. Они характеризуются отчаянным желанием быть самыми лучшими, невзирая на последствия. Страх неудачи у таких людей Постоянный ночной кошмар. Девятые болезненно переживают всякую свою зависимость, а потому избегают любых серьёзных отношений, патологически боятся ответственности и дистанцируются от всех и вся. Наши хата с краю, ничего не знаю. Десятый невротический тип, согласно Карен Хорни, это люди, которым до смерти нужно быть непогрешимыми и безупречными. Они сделают всё возможное и невозможное, чтобы производить впечатление его величия, совершенства и её величия добродетели. Вот такой скромный и скорбный список возможных перспектив, которые открываются перед нашим ребёнком, если мы жалеем сил на то, чтобы дать ему неподдельное, эмоционально полное ощущение безопасности. Любопытненько. Интерес это такая же эмоция, как и любая другая. Когда мы чем-то заинтересовауемся, мы возбуждаемся, демонстрируем определённый набор мимических движений и совершаем ряд определённых, характерных для этой эмоции действий. В общем, интерес это чистой воды эмоция. А коли так, то мы делаем для себя вывод: эту эмоцию равно как и любую другую позитивную эмоцию. Нужно у своего ребёнка поощрять и развивать, чтобы интерес, пребывающий у малыша в зачаточном состоянии, разрастался, становился всё более обстоятельным и серьёзным. Любопытство это переживание, которое по большому счёту и делает человека человеком. Если мы не будем испытывать радости или страха, страдания или гнева, Мы просто не будем испытывать соответствующих эмоций. Наша жизнь станет от этого беднее, но мы будем жить. Но если мы не будем испытывать любопытство, мы ничего не узнаем, а без знаний представить себе человека невозможно. И потому, наверное, ребёнок рождается с удивительной жаждой познания, с природным, ненасытным любопытством. Да, в юном возрасте он ещё не способен подолгу концентрировать своё внимание на одном и том же объекте. Да его любопытство носит поверхностный характер, но оно уже выдающееся. В специальных экспериментах было показано, что часто обезьяны в качестве подкрепления приза выбирали вместо вкусной еды возможность посмотреть в окно. Оно и понятно, в клетке весь день сидишь, бананами тебя и так накормят, а вот заглянуть в окно на проспект с машинами просто так не получается. А там столько всего шевелится, гудит, движется. Интересно же обезьяне. То же самое и с детёнышем человека. Ребёнок это большой, маленький исследователь. Ему всё интересно. Всё, что можно увидеть, услышать, попробовать на вкус, пощупать, а желательно ещё порвать и сломать, всё целое привлекает его внимание. Он узнаёт жизнь, а родители сетуют. Им кажется странным, что ребёнок залез в лужу повис над дверцей кухонного шкафчика, порвал книжку, которая ему так нравилась. Но на самом деле ничего странного в этом нет. Как ты узнаешь, что лужа это лужа, что книжка рвётся, а дверца действительно закрывает шкафчик, если не изучишь этот вопрос на собственном опыте. Я прекрасно помню, лет мне было, наверное, 6 или 7, что первая моя попытка использовать настоящую утюг по назначению, сопровождалась чёткой инструкцией со стороны моей мамы. Что делать, как делать и так далее. И мне было однозначно сказано, что утюг может сжечь то, что я глажу. И мне казалось, что я всё это прекрасно понял. Однако, что к чему на самом деле, я по-настоящему осознал только в тот момент, когда увидел дымящееся тёмно-коричневое пятно на отцовском галстуке. А до этого, видимо, в моей детской голове просто не укладывалось, что металлический предмет, пусть даже и горячий, может вот так произвести открытое пламя. Мы с вами уже хорошо понимаем, что теоретические знания это вовсе не самая сильная сторона детской психики. При этом мы сами родители уже давно миновали период эмпирического познания мира, и нам кажется странной такая страсть ребёнка, кразного рода не безопасным и накладным для семейного бюджета экспериментом. Но без них не обойтись. Теорию ребёнок услышит, но она не станет его опытом. Отследовательно, его полноценным знанием о жизни и слава Богу, что ребёнку всё интересно делать самому. И тут, естественно, вопрос: стоит ли прерывать всплеск интереса ребёнка к тому или иному делу? Если это может быть и не слишком уместно и даже накладно, но не вредит его жизни. Мой ответ в данном случае однозначен: не стоит. Куда дороже сохранить в ребёнке страсть к познанию, нежели, например, оставшийся в целостности и сохранности мобильный телефон. Сонечка на первом году жизни умудрилась привести в негодность два мобильных телефона: мамин и папин. Никогда не думал, что они настолько чувствительны к детской слюне. Тогда они ещё были обычными раскладушками, от этого портились. После чего эти молодые родители освоили очень простое правило. Если тебе жалко отдать на растерзание ребёнку какую-то вещь, она не должна находиться в зоне его досягаемости, и всё. Да, концентрировать внимание на объекте это у ребёнка получается не сразу. Ряд учёных считают, что способность концентрировать внимание на одном предмете или деле развивается у ребёнка в два рывка: первый с 4 до 5 лет, второй с 10 до 11. Неши playback быстро, как вы можете заметить. И только к 14-15 годам ребёнок достигнет такой способности к концентрации внимания, которая отвечает нашим взрослым стандартам. Но то, что ребёнок не способен долго заниматься одним делом, не значит, что ему не интересно или не любопытно. Интересно, даже очень, и любопытно. Только интересно многое, и глаз движется, и в поле зрения постоянно попадает что-то новое, а потом ещё что-то, и малыш, конечно, отвлекается. Но это не аргумент в пользу того, чтобы прекратить его поисковую активность. Заставить его сидеть и концентрироваться на том, что не вызывает у него ничего, кроме зевающей скуки, лишить его новых впечатлений под тем предлогом, что он где всё равно всё бросает и ни на чём не останавливается, это просто глупо. Если постоянно бить своего ребёнка по рукам, куда бы он ни направился и за что бы не взялся, то отбить у него эмоцию интереса проще простого. Причём даже у самого любопытного от природы ребёнка Дело в том, что эмоции интереса, как это ни удивительно, специфическим образом связаны с эмоцией страха. В ситуации столкновения с новым работает правило: чем больше становится интерес, тем меньше становится страх, и наоборот, чем меньше интерес, тем ощутимее страх. Тут ведь какая логика? Эмоция интереса это эмоция исследователя, который осваивает новое. Но всякое новое в намерениях или последствиях которого мы не уверены, вызывает у нас страх, а точнее сказать, паническое бегство. Вот и получается, что наш с вами ребёнок болтается словно заряженная частица между двумя полюсами: то к плюсу интерес, то к минусу страх. И дальше такая история. Ребёнок знает, что его познавательная активность, его интерес, родителями не одобряется или часто не одобряется. То есть он куда-то потянется, что-то захочет сделать, а ему тут же нагоняясь на гайкой. Иными словами, то, что вызывает в нем интерес, сопряжено в его сознании с неприятным переживанием. Например, папина энциклопедия, к которой он потянулся, сама по себе и не страшна, даже наоборот привлекательна. Но как только ребенок за ней потянется, ему станет страшно, потому как родительские тучи тут же ходят хмуро. И интерес ребенка очень быстро превращается в страх, сворачивается в трубочку и привет. Теперь вопрос: как ребёнку выйти из этой трудной для него психологической ситуации? Ведь с одной стороны ему интересна эта папина энциклопедия. Она яркая, красочная, гутаперчево стоит на полке, а с другой стороны он может напороться на родительское раздражение. Как быть? Точнее даже сказать, быть или не быть? И ребёнок решает для себя не быть Более того, он должен как-то объяснить самому себе, почему ему не нужна ни интересна, и вообще по барабану, это яркая, красочная, гутоперчивая книжка, которую папа с таким пафосом перелистывает перед изумлённой публикой. Прямо скажу, это не просто. Однако жить в борьбе мотивов, когда хочется и страшно, это ещё хуже. Поэтому легче просто поворотить нос и сначала изображать безразличие, а потом и вовсе впасть в это самое безразличие. И никакого стресса, ровно, как и никакого интереса. Причём тут надо учесть одно важное обстоятельство. В книге Законы мозга: универсальные правила я уже рассказывал о том, что такое динамический стереотип и с чем его едят. Мы ведь привыкли думать в парадигме условного рефлекса. Вот стимул А вот реакция на стимул. И даже те, кто об условном рефлексии слыхом не слыхивал, рассуждают именно таким образом: стимул и реакция, причина и следствие. Но на самом деле всё куда сложнее. Для собаки, например, не существует отдельно взятого звука метронома, включённой лампочки или электрического звонка. Для неё этот раздражитель становится стимулом лишь в определённых обстоятельствах. то есть в окружении большого количества других дополнительных стимулов, без которых данный конкретный стимул, ерунда на палке, не действует. Проще говоря, если собака реагирует слюноотделением на звук метронома в лаборатории Ивана Петровича, это вовсе не значит, что будучи на прогулке и услышав звук метронома, она тут же выдаст на гора пищевую реакцию. Нет, нужна ещё и лаборатория. Ну или эта её реакция будет очень слабой. Короче говоря, нужен стимул, но он ко всему прочему должен быть ещё и на определённом фоне. Ребёнок это, конечно, не собака, но для него отдельных стимулов тоже не существует. Впрочем, как и для нас с вами. Всегда есть ситуация, в которой этот стимул или работает, или не работает, или вызывает соответствующую реакцию, или не вызывает. А эта ситуация этот фон. Это, дорогие мои родители, мы с вами. Уверен, вы прекрасно знаете, что ваш ребёнок, если он уже перешагнул хотя бы годовалый рубеж, по-разному ведёт себя дома и, например, в гостях, или дома, но в обычной обстановке, и дома же, но когда к вам пришли ваши друзья, знакомые. Что происходит с ребёнком? Почему его как подменили? А просто фон изменился. И прежние стимулы теперь действуют на вашего ребёнка уже несколько по-другому. В другой ситуации он бы схватился за эту игрушку не раздумывая, а тут нет. Думает себе что-то, ходит бочком, смотрит, взвешивает. Но повторюсь, главный, основной фонд для любого стимула в жизни нашего ребёнка это мы, его родители. И теперь снова вернёмся к воспитанию интереса. Часто родители этого не замечают, но они сами становятся условным тормозом для познавательной деятельности своего ребёнка. Появляются родители или один из них, и ребёнок сразу начинает вести себя иначе, становится менее активным, а то и вовсе бездеятельным. Почему? Потому что эти родители частенько дают ему по рукам, а он не хочет, чтобы ему давали по рукам. Ему легче перестать интересоваться, нежели нарваться на истеричные родительские разборки. Сколько раз тебе говорить, чтобы ты ничего этого руками не трогал? А ну положи немедленно. В целом родителей, конечно, можно понять. В конце концов, легче сразу запретить ребёнку что-либо брать, чем потом на протяжении весьма длительного времени выманивать это у ребёнка обратно. Но с другой стороны, если мы так облегчим себе жизнь, Почему мы думаем, что ребёнок потом будет интересоваться тем, что с нами как-то связано? И будет ли он хотеть вообще чем-либо интересоваться? Проблемы, с которыми впоследствии сталкиваются родители, бесконечно прерывающий интерес ребёнка огромный, но самых важных две. Первая проблема. Ребёнок будет интересоваться исключительно тем, что находится вне дома и вне привычной для него социальной среды. Например, тем, что щедро предлагают ему двор и школа, но не на уроках, разумеется, а на перемене. Всяческое хулиганство, сигареты, алкоголь, наркотики, всё, что находится вне родителей и того, что с ними связано, остаётся для ребёнка весьма и весьма любопытным и увлекательным. Вторая проблема учёба. Львиная доля родителей убивается из-за того, что их ребёнок не хочет учиться. а ему просто не любопытно, причём совершенно. Он, может быть, и интересовался когда-то в начале, но потом столкнулся с целым рядом неприятных для себя вещей. От него требовали долго концентрировать внимание на предмете, его грузили непонятным, его наказали за неудачи. В результате естественная реакция, как говорит современная молодёжь, забить. И пошло образование на известные всем буквы Ребёнка можно заставить учиться, если сформировать в нём чувство страха перед провалом, если третировать его возможным позором или наказанием. Но как показывают научные исследования, такое обучение просто не может быть эффективным. Единственное эффективное обучение это обучение, в котором главное слово интересно. И интеллектуальная деятельность человека, и его творческие способности. Всё это живёт благодаря эмоции интереса и направляется интересом. Чтобы ребёнок смог проявить воображение и творческий подход в какой-то области знаний, он должен быть захвачен этим предметом, желать проникнуть в его суть. Только в этом случае обучение становится для малыша волнующим приключением. Но всё это возможно лишь в том случае, если мы поощряем любое проявление интереса нашим ребёнком. Если интерес, всё новое и необычное ассоциируется у нашего малыша с радостью и удовольствием, то проблем с обучением не будет. Как говорит американский нейробиолог Джон Медина в своей книге Правила мозга, если бы детям позволяли оставаться любопытными, они продолжали бы развивать свои естественные наклонности к исследованию и открытиям, пока им не исполнился бы 101 год. Постепенно, по мере взросления вашего ребёнка, Вы начнёте замечать, что его эмоции и интересы имеют специфические черты. Есть дети, у которых доминирует умственная деятельность, и, соответственно, интерес у них будут вызывать занятия, связанные с работой мысли. Если ребёнок более склонен к чувственным переживаниям, то его будут увлекать вещи, так или иначе связанные с эффективным опытом. Если ребёнок прирождённый фантазёр, то ждите интереса к креативным решениям и разного рода фантастике. Если же ребёнок, как сказал бы Альфред Эдлер, отличается обострённым чувством социального интереса, то его будут интересовать нюансы отношений и работа в коллективе. Если же наконец ребёнок деятельный и активный, то его будут занимать вещи, которые связаны со спортом или любой другой деятельностью, направленной на результат. Понимать эти особенности, эмоции и интересы своего ребенка важно. В этом на самом деле основа его будущего жизненного успеха и путь к нему. И совершенно не важно, чем конкретно будет заниматься ваш ребенок в 3, 5, 10 и даже 15 лет. Вышивать крестиком, бегать с бойскаутами, изучать динозавров или зачитываться Виктором Гюго. Важно, чтобы у него тренировался сам интерес. умение вовлекаться в дела и развиваться, самосовершенствоваться в соответствующем направлении. Со временем круг интересов вашего ребёнка неизбежно изменится, но ребёнок должен уметь увлекаться и вовлекаться. Если вы посмотрите на биографии успешных людей, то с удивлением для себя обнаружите, что они занимались, бог знает чем, широчайший круг интересов. И это свидетельствует лишь об одном: Хорошо развита эмоция интереса, а отсюда и все остальное. Интерес – естественная психологическая реакция, которая свойственна любому ребенку. Задача родителей в этом смысле проста и незамысловато – не препятствовать этой замечательной эмоции, по мере сил развивать ее, предоставляя ребенку новые и новые возможности. Это очень наивно – ограничивать ребенка во всем, в чем только можно – а потом удивляться, почему его нельзя отклеить от смартфона или выключить из компьютера. И гаджет, и компьютер дают ребенку массу ощущений и переживаний. Если ему не достает их в реальной жизни, то он будет брать их из жизни виртуальной. Там тем более проще и удобнее. Ну, конечно, нельзя забывать о поощрении. Если ребенок добивается каких-то результатов в деятельности, которая была движима его интересам, то не похвалить его за такую работу – Не поддержать его в такой ситуации это просто преступление перед будущим. Примечание. Хвалите меня, хвалите. Выдающийся американский психолог Альберт Бандура был в каком-то смысле первым исследователем психологии человека, который не стало 30 его биологическое начало, но придерживался той точки зрения, что мы всё-таки не собаки и не кролики, на которых физиологи ставят свои опыты. Проще говоря, он продемонстрировал нам по-настоящему научный подход. Есть рефлексы, положительные и отрицательные подкрепления, но в случае человека все эти законы работают несколько иначе. В чём же тут, так сказать, фишка? Все мы хорошо знаем по своим детям, что они не дать, не взять, самые талантливые в мире пародисты. Всё, что мы творим вокруг них, они возвращают нам своими номерами. Всё, что мы говорим им, так или иначе фиксируется в их голове и возвращается нам с дружеским приветом. Сонечке три года, и ей объяснили, что не нужно класть ноги на стол. Она все еще пользуется своим очень удобным детским креслом с прикрепленным к нему столиком, а задирать на него ноги — это небезопасно. Сонечка послушалась, ноги убрала, а через пару минут обратилась к папе. «Папа, а правда нельзя класть ноги на стол?» На что папа, разумеется, бодро ответил «Ну, конечно!» И повисла неловкая пауза. Все домочадцы молча уставились на папу, папа на домочадцев, а потом, проследив проекцию их взглядов, на собственные ноги. Они, прошу прощения, лежали на журнальном столике перед телевизором. Ради этого, собственно, здесь этот столик и был папой установлен, потому как у папы ноги больные, И чем выше подставка для них, тем ему лучше. Короче говоря, ребёнок принимает в себя всё, что ему предлагается, а дальше выдаёт это обратно. Таково правило, открытое ещё задолго до Альберта Бандуры. В чём же суть открытия именно этого учёного? Он доказал, что ребёнок воспринимает из окружающей среды не только ту или иную информацию, но ещё и способы обращения с этой информацией. А ведь и действительно, Информация редко бывает нейтральной. Она, как правило, несет на себе еще и некую доп-функцию. Например, функцию наказания или, напротив, поощрения. «Если ты будешь плохо себя вести, я тебе ноги-то повыдергаю!» «Вот большой молодец, правильно нарисовал улитку! Чудный мальчик!» В науке это называется положительными и отрицательными подкреплениями, которые сыплются на головы наших детей постоянно. Иногда и тон нашего голоса, агрессивного или дружелюбного, достаточно. В результате наши дети учатся у нас не только каким-то конкретным делам, но тому, как можно себя поощрить или наказать. Опять ничего не получилось, вышло криво. Что же я дурак-то такой, сразу не подумал, что оно здесь сломается? Или думал же, что не надо ему этого говорить? Кто меня за язык дёрнул? Вот я идиот. Это классические примеры самонаказаний. Любим мы себя подобным образом чехвостить. Но как мы додумались до самонаказаний и главное, зачем нам это? Всё очень просто. Во-первых, именно эти слова, но только не от первого лица, а от лица своих родителей, мы регулярно слышали в детстве. И постепенно перевели эту внешнюю для нас речь, высказывания других людей, в речь внутреннюю, собственную. Ну и разговариваем теперь таким образом сами с собой. Во-вторых, у этих самонаказаний есть и положительный момент. Например, такие самонаказания помогают нам увеличивать собственную эффективность. Кроме того, наличие таких самонаказаний защищает нас от сторонней критики. Мол, мы в курсе, и нет у меня судьи строже меня самого. Короче говоря, очень удобный психический механизм, если не заигрываться. потому как если заиграешься в такую штуку, то обнаружишь себя в психиатрической лечебнице с диагнозом неизлечимая депрессия. Впрочем, кроме самонаказаний, ребёнок использует и самоподкрепление. Вот какой Петя хороший. Сколько собрал грибов, посмотри. Ребёнок произносит приятные фразы, которые он прежде слышал в свой адрес. С одной стороны, он нас инструктирует, говорит нам то, что бы хотел от нас услышать. С другой, хвалит сам себя и радуется. Альберт Бандура подробно рассказывает об этом. Всякий раз, когда человек берётся за какую-то работу, он занимается самоподкреплениями и самонаказаниями. Если вам нужно написать статью в офисную стенгазету, у вас за спиной вряд ли будет находиться человек с дубинкой, который станет корректировать вашу работу методами физического воздействия. Вы будете делать это самостоятельно, то похвалите себя, ай да Пушкин. то поругаете. Таланта у меня нет и не будет. Вот так, пиная себя и поглаживая, вы в конце концов сможете написать что-то сносное, за что будете сами себя ругать и хвалить. Но не фонтан, конечно, но сколько я сил угробил, это просто подвиг какой-то. К чему я всё это рассказываю? А к тому, что ребёнок должен научиться говорить сам себе о самом себе хорошие вещи. Поскольку в зависимости от наличия или отсутствия положительных самоподкреплений он или в большей, или в меньшей степени проявляет всякую свою созидательную активность. Интерес нельзя подкреплять пинками. Его можно подкреплять только позитивным отношением, то есть положительными подкреплениями. Но научится ребёнок положительно подкреплять свою любознательность или не научится, это зависит от нас. Мне часто приходилось слышать от подростков: "Да ничего у меня не получится. Я с этим никогда не справлюсь. Это не по мне задача. Я боюсь, что всё завалю, всех подведу". И не узнать в этом испуганном ропоте родительских голосов нельзя. Куда реже дети и подростки говорят: "Отдайте, я попробую. Можно? Мне кажется, у меня обязательно получится". А если даже с первого раза не получится, я постараюсь, еще подучусь, и точно получится со второго. Видимо, мало таких родительских голосов в наших семьях. И последнее, о чем бы я хотел упомянуть в этом подразделе, это еще об одном само. На сей раз о самоэффективности. Это еще один феномен, открытый Альбертом Бандурой. Самоэффективность – Это, если совсем упростить, представление человека о том, насколько успешно, как ему кажется, он будет действовать в той или иной ситуации. Проще говоря, речь идёт о том, насколько человек верит или не верит в свой успех. Понятно, что ноги растут у этого верю-не верю из детства, потому как всё тут зависит от отношения к ребёнку его родителей. Если они в его успехи не верят и не помогают ему замостить внутри его головы дорогу к успеху, он этому искусству никогда не научится, более того, и пытаться не будет. Впрочем, кто-то может сказать, что успех и вера в успех это вовсе не одно и то же, поэтому нечего из-за этого и волноваться. Ну, не скажите. Как вы думаете, если я, например, поверю в успех своей борьбы с артритом, станет ли мой сустав чувствовать себя лучше? быстрее ли уйдет болезнь. Полагаю, что многие в этом усомнятся. А зря. Исследования, проведенные Альбертом Бандурой с пациентами, страдающими выраженным артритом, показали, психотерапия, направленная на повышение чувства самоэффективности больных в отношении к лечению, дала поразительные результаты. По сравнению с другими пациентами, группа Бандуры продемонстрировала невероятные успехи. значительное уменьшение болевого синдрома и выраженное снижение воспалительных процессов в суставах. Если вы верите в собственную эффективность, у вас даже улучшается состояние иммунитета. Это научный факт. Ну и что мы теперь скажем нашему ребенку? Музыка Тёмная сторона силы. Видимо, прямо в самом начале этой подглавки мне следует оговориться. В отношениях с собственным ребёнком мы склонны игнорировать и не замечать одну из самых важных человеческих эмоций эмоцию гнева. Тот факт, что эта эмоция очень важна, объясняется просто. Гнев защитная реакция. Покуда ребёнок мал и слаб, Его главной защитой являются родители, а главной эмоцией защиты, соответственно, эмоция страдания. Своим страданием, криком, плачем ребёнок сообщает нам о том, что ему плохо, и мы должны что-то предпринять, чтобы ему помочь. Однако по мере того, как малыш взрослеет, он всё больше и больше переключается с защиты слезами на защиту кулаками. И это нормально. Но когда тебя недовольно толкает двухлетний малыш, трудно назвать это эмоцией гнева. Ну как-то язык не поворачивается, и родители игнорируют, что есть ошибка. Общее правило гласит: эмоция гнева возникает у нас в момент, когда мы сталкиваемся с физическим или психологическим препятствием. Хотим что-то сделать, а там препятствие. Ну и мы злимся, конечно, гневаемся. Среди других частных причин гнева: оскорбление, неудачи, обман, принуждение или просто прерывание какого-то действия, которое мы делаем с радостью и интересом. Надо также отметить, что это одна из самых сильных наших эмоций, и она показывает, каким на самом деле потенциалом силы мы обладаем. Часто тихий, мирный со стороны человек способен продемонстрировать нам такую эмоцию гнева, что мало никому не покажется. И это его ресурс, причём важный. В другой ситуации он может использовать его с большой пользой. Но речь не об эмоции гнева как таковой, а об эмоции гнева у нашего ребёнка. Итак, мы, как правило, не замечаем или игнорируем гнев нашего малыша. Точнее сказать, мы не придаём ему значения, не расцениваем этот гнев как гнев, что приводит к самым печальным последствиям. Помню, однажды к нам пришли наши друзья со своим трёхлетним сыном. По дороге они купили коробку сока, и малыш изъявил желание нести её сам. А его мама не нашла ничего лучше, как негативно прокомментировать эту его идею, причём эмоционально негативно. "Олег, ты не донесёшь. Давай сюда. Что ты вечно меня не слушаешься? Почему ты такой упрямый?" На что Олег отреагировал на мой взгляд блестательно. Он так далбанул этой коробкой сока об асфальт, что она лопнула, забрызгала всех, его самого, папу, ну и маму, конечно. По форме, разумеется, парень поступил не совсем правильно. Плохо даже можно сказать поступил. Но по сути, по сути он был прав совершенно. Ну посудите сами. Он взялся за хорошее дело, решил понести сок. Думал, может, что его даже похвалят за такую серьёзность и ответственность. Он хотел почувствовать свою взрослость, а его обругали. Причем уничижительно, претенциозно. Что было делать? Терпеть? В три-то года? Не уверен, что мы сможем сдержаться в 33, если нас так обломают. А ребенок, для которого контроль эмоциональных реакций, еще непостижимая высшая математика, и вовсе не способен. Причем для него эта шалость – настоящий протест, гнев. отчётливое заявление собственной позиции. Но поняли ли это родители? Мама стала говорить: "Я же тебя предупреждала. Я же знала, что всё так и будет. Ни стыда, ни совести, никаких мультиков на сегодня". И мамочку, конечно, понять можно. Проблема в том, что она сама ничего не понимает. Какие выводы сделает из случившегося ребёнок? Вот вопрос, которым ей следовало бы задаться. Первое, что он почувствует, это он почувствует себя униженным. В ответ на это он, разумеется, будет гневаться. Он делает по-настоящему мощный жест, цель которого отстоять свою состоятельность, а в ответ слышит только то, что он недоумок. А когда человек слышит, что его назвали недоумком, как он себя поведёт? Он возненавидит того, кто так с ним обошёлся, и его гнев выйдет на новый виток. Однако же на новом витке его ждёт новое разочарование. Его опять проигнорируют. Витки будут повторяться один за другим, а степень его неприязни к родителям будет только усиливаться. Взрослые часто не видят и не понимают, что ребёнок уже дошёл до ручки. И в какой-то момент, когда дальше уже винчиваться в ненависть невозможно, малыш сменит тактику. Он уйдёт в игнор. Родители сами по себе, он сам по себе. Да родителям всё равно не достучаться. Стоит ли тратить на это силы? Впрочем, гнев вовсе не обязательно вызывается внешним препятствием. Зачастую его первопричина находится непосредственно внутри человека, в самой его психике. Допустим, вам необходимо сосредоточиться на каком-нибудь деле, а у вас не получается. Как вы будете себя чувствовать? Скорее всего, вы начнёте раздражаться. Если вы устали, а вас продолжают дёргать, вы тоже будете раздражаться. А ещё вы будете раздражаться, если вам нужно сделать выбор, а вы не знаете, что предпочесть. Это классические ситуации раздражения, с которыми даже взрослому человеку далеко не всегда легко справиться. А что говорить о детях? Они постоянно от этого страдают. У них физиологические проблемы с концентрацией внимания. Что-то выбрать, на чём-то одном остановиться это для них целое испытание, а усталость. К моменту отхода ко сну ребёнок вымотан до невозможности, и, конечно, он раздражается. Конечно, и он в этом совершенно не виноват. В этом не его вина, а его беда. И садизмом было бы его ругать, а тем более наказывать. Тут ко всему прочему ещё надо добавить что эмоция гнева поначалу тем сильнее, чем значительнее препятствия. Велико ли препятствие, с которым обычно сталкивается наш ребенок? Думаю, что большинство родителей ответит, не задумываясь. Нет, мол, какие у него такого маленького могут быть препятствия? Но я бы не торопился, а подошел бы к большому зеркалу вместе со своим ребенком. Вот в этом зеркале мой малыш, а вот я, его препятствие. Ну как? Большое препятствие, огромное. Мы этого совершенно не понимаем. Мы воспринимаемся собственным ребёнком как гигантское и непреодолимое препятствие. Это мы стоим между его хочу и тем, что он хочет. По своему малолетству и детской наивности он не понимает, что дело вовсе и не всегда в нашем а баба-яга против. Он ещё не знает, что есть вещи которые находятся за гранью возможного и допустимого, вне зависимости от наших личных пристрастий. Выясним отношения. По факту, у нашего малыша есть мы, которые, по его мнению, боги и можем все обеспечить. а есть то, что мы ему запрещаем, то, в чем мы его ограничиваем. И все, никаких других вводных. Когда мы запрещаем своему ребенку выбегать на проезжую часть, мы движим и желанием сохранить ему здоровье и жизнь. Но как этот запрет воспринимает наш ребенок? Если бы он понимал, что от этого зависит его здоровье и жизнь, и вообще понимал, что такое здоровье и жизнь, то он бы и не выбегал на проезжую часть. А он ещё не понимает и не способен понять, потому что маленький, потому что не его это пока чашка чая. И, соответственно, в его маленькой детской головёнке одна единственная мысль по поводу всего происходящего. Там на дороге мяч, а мы тут со своими запретами мешаемся ему жить. И он гневается, и не может иначе, и правильно делает. И гневается на нас. Позже, по мере того, как ребёнок начинает понимать, что препятствия бывают и непреодолимые, а мы его родители самые непреодолимые из всех. Он отказывается от гнева, по крайней мере, от внешних проявлений этой эмоции, и в отношении нас включает тот самый игнор. Игнор это такой холодный, сдержанный и упакованный в мышечный корсет гнев. Причём это гнев высшей пробы. Но даже его, этот мега-супер-гнев, родители не замечают категорически. «А ты чего не отвечаешь-то, когда тебя спрашивают?» «А чего ты надулся-то сразу?» «Я еще ничего такого тебе не сказал!» «А что ты себя ведешь, будто бы это нам надо?» И так далее. Родители выражают искреннее недоумение поведением своего ребенка-подростка. Им кажется странным, что он постоянно проявляет какое-то неудовольствие, как-то замыкается, бесконечно фыркает и делает неприятное лицо. И даже то, что при нажатии он вдруг срывается в самую настоящую истерику, не заставляет родителей задуматься, что же не так они делают и что на самом деле происходит с их ребенком. А задуматься следовало бы. Разумеется, ребенок взрывается не вдруг. В нем это напряжение копится. И, Сначала он переживает от того, что его не понимают и не принимают таким, какой он есть. Переживает и пытается достучаться до своих витающих где-то в облаках родителей. Ребенок устраивает самые разнообразные демарши, которые родители, по доброте душевной, почему-то принимают за попытки ребенка привлечь к себе внимание. И вместо того, чтобы разобраться, понять, что беспокоит их ребенка, Почему он переживает? Почему чувствует себя неприкаянным? Они клеят на него какой-нибудь ярлык, а то и вовсе клеймо на нём ставят. Ребёнок в свою очередь, разумеется, чувствует ещё больше пренебрежения и протестует активнее. Кстати, эти демарши могут быть самыми разными: от энуреза и мелкого домашнего воровства, заканчивая наркотиками и откровенно асоциальным поведением. Тут уже родители начинают закручивать гайки. Мол, молодой человек распоясался, и надо его ввести в разум. Они вдруг вспоминают, что он уже взрослый, а потому устраивают ему нагоняй по полной программе. Мол, ты такой секой немазаный, мы тебя содержим, а с тобой сладу нет. В общем, жди беды, дорогой наш ребёнок. Вот понятное дело, воспринимает эту экзальтацию родительской миссии своих проснувшихся после долгой спячки предков как объявление войны, на которой, как известно, все средства хороши. И ему ведь не в дамёк, что те самые предки действуют из лучших побуждений, что они хотят ему добра и поэтому определяют для него рамки поведения и формат отношений с ними. Нет, он рассуждает иначе. Почти как по Достоевскому, они меня не понимают, они мир моего не принимают. Причём надо признать, что родители действительно занимаются хроническим обесцениванием того, что ребёнок считает для себя по-настоящему важным и ценным. Ну что ты этой глупостью занимаешься? Сделал бы что-нибудь серьёзное. А это всё равно что лупить по больной мозоли. Наши ценности Это то, с чем мы отождествлены. Когда кто-то не принимает наших ценностей, он таким образом заявляет нам не просто о несогласии с этими нашими ценностями, но о несогласии с нами как таковыми. В каком-то смысле отрицает нас самих. Поэтому любой разговор с родителем в подобном формате душеспасительных бесед это лишь повод для ребёнка убедиться в том, что его не любят, не ценят, не понимают. А для родителей это очередной этап утраты своего авторитета в глазах собственного чада. Мы не можем питать чувство уважения к человеку, который отрицает то, что нам дорого. А родители с упорством, достойным лучшего применения, занимаются как раз этим, считая почему-то, что в том и есть суть родительского воспитания объяснить ребёнку, почему он не прав. Дальше все это уже переходит в всякие границы добра и зла. Родитель чувствует, что ребенок его не уважает, начинает понимать, что все его благие речи ребенок не слышит и слушать не хочет, и стартует забег на выживание. Родитель пытается доказать своему ребенку, что тот не прав, а главное, права на личную позицию не имеет. И потому хочет он или не хочет, ему придется родителей слушаться. мол, не хочешь по-хорошему, будем по-плохому. Но ребёнок ведь тоже человек. У него может голова ещё и недоразвита, но самолюбие и самоуважение уже есть. И он в свою очередь тоже пытается доказать родителям свою правоту, размышляя над хрестоматийным: "Тварь я дрожащая или право имею?" Однако же немногие из нас, людей, человеков готовы признать себя тварью дрожащей. А само предположение такого рода вызывает в нас обратную реакцию: доказать всем и каждому, что не тварь и прав предостаточно. Выяснять в отношении с ребёнком, кто прав, а кто виноват, давить его авторитетом и устраивать конкурс личностных амбиций это лишь тренировать в нём эмоцию гнева и больше ничего. Услышать вас, когда вы сами нагнетаете напряжение, он не услышит. А вот возненавидеть это, пожалуйста. Гнев не провоцирует ничего, кроме гнева. Сопротивление вызывает одно только сопротивление. Эскалация напряжения в такой ситуации неизбежна, а вот взаимопонимание заказано. И поэтому прежде чем вы решите затеять подобную войнушку с собственным ребёнком, задумайтесь. Какова цель этого вашего предприятия? Если вы хотите до него достучаться, то вы избрали самый бесперспективный путь. Обезоруживает агрессора только доброжелательность и готовность идти навстречу. А защита холодной бронёй отстранённости и контрнаступления, напротив, лишь мобилизует вашего оппонента. Мы все хорошо это знаем. Только вот в отношениях с собственными детьми почему-то постоянно забываем об этом простом правиле. Может быть, потому что мы не верим, что этот маленький живой комочек в принципе способен на агрессию, а подросток не имеет на неё права и потому просто не может агрессировать. Наверное, поэтому. Мы совершенно забываем, что ребёнок, хоть он и маленький, настоящий, живой человек. И он вполне может быть чем-то недоволен, испытывать эмоцию гнева, быть агрессивно настроенным. Это нормально. Это обычная эмоциональная реакция, по-другому и быть не может. Мы ведь его не в капусте нашли и не в магазине купили. Он живой. Мы можем считать, что наш ребёнок гневается и проявляет агрессию по незначительным поводам. Мы можем думать, что это неэффективный способ решения проблем и вообще неправильная форма поведения. Мы можем наконец не соглашаться с его позицией в принципе, но он живой человек. И то, что он переживает, пусть даже это гнев и агрессия, это реальность, которую мы не имеем права игнорировать. Это не миф, не блажь, не фантазия. Это нельзя выключить по указке, нажал на кнопку и напряжение упало. Это напряжение нужно пережить и заземлить. Никогда не провоцируйте агрессию ребёнка. А если всё-таки он переживает гнев, не оказывайте давления. Продемонстрируйте своё доброе отношение, открытость и готовность к диалогу. Поверьте, если ребёнок видит вашу добрую волю, то его агрессия быстро пойдёт на спад, и вы сможете с ним договориться. Но если он этой доброй воли в вас не обнаружит, он будет тренировать свой гнев, а это, поверьте на слово, чревато самыми неприятными последствиями. Примечание. Детская эмансипация. Понимаю, что само это словосочетание детская эмансипация звучит юмористически, но термин не мой. Так знаменитый кризис 3 лет охарактеризовал автор этого без всякого преувеличения выдающегося открытия Лев Семёнович Выготский. Впрочем, ничего странного в этом словосочетании нет. Эмансипация в переводе с латыни это освобождение от какой-либо зависимости. а то, что наш ребёнок последовательно и неумолимо освобождается от нашей с вами родительской зависимости, это, по-моему, совершенно понятно. Освобождается и ещё как. Причём происходит это освобождение этапами. Режут этот кошкин хвост кусочками. В 3 годика чуток оттягивают, потом в 7, в 10, 14. В книге Исправь своё детство я уже рассказывал про этот кризис. Куда без него, если речь о детях. А потому здесь коснусь этой темы очень коротко. Кризис 3 лет трудно не заметить по тому, как ребёнок начинает проявлять негативизм, упрямство и страптивость. На первый взгляд, во всех трёх случаях речь идёт об одном и том же, но это не совсем так. Негативизм это очень, так сказать, особенное отношение ребёнка к собственному желанию, Чтобы пояснить этот феномен, Лев Семёнович рассказывает такую историю из своей практики. Девочка в возрасте чуть больше 3 лет находилась в клинике, где работал учёный. Узнав, что врачи время от времени совещаются, она захотела, чтобы её взяли на такую конференцию. "Девочка собирается туда идти", пишет Выгодский. "Я приглашаю девочку, но так как я зову её, она ни за что не идёт. Она упирается изо всех сил". Ну тогда иди к себе, она не идёт. Ну иди сюда. Она не идёт и сюда. Когда её оставляют в покое, она начинает плакать. Ей обидно, что её не взяли. Думаю, многие родители узнали в поведении этой девочки своих собственных 3-4-летних детей. Ребёнок хочет чего-то, но не может этого сделать, просто потому, что родители предложили ему делать именно это. Они родители как бы украли у него соответствующую идею. А он не хочет делать, как ему говорят. Он хочет делать сам. Но как, если родители согласны? Получается же, что это уже не его желание, а желание его родителей. И тут в детской голове случается катаклизм. Когда ребёнок просто не хочет это другое дело. Такое случается и в 2 года, и в 20 лет. Но вот такое хочу, но не могу, потому что они мне то же самое предложили. Это только в 3 года бывает. В момент, когда сознание ребёнка созревает настолько, что он начинает понимать, в каких случаях надо говорить я. Ведь до 3 лет дети называют себя в третьем лице. Соня пошла, Соня будет спать и так далее. В 3 и дальше появляется я, сама, мне и так далее. А это не просто, ведь это единственное личное слово каждого человека. Только он сам Может употребить его правильно. Я могу сказать о себе я, но я не могу сказать слово я за другого человека. И вот ребёнок к этому созревает, а тут родители со своим: "Пойдём туда, сделай то". А я? Вот и получается катастрофа из катастроф. Поэтому сюда же примыкает и упрямство из принципа. Если я сказал, значит так оно и должно быть. Пацан сказал пацан сделал. Пацан не сделал, пацан умер. Как пишет Лев Семёнович Выгодский, ребёнок связан своим первоначальным решением. И это не то упрямство настойчивости, которое мы будем видеть потом, в более старшем возрасте. Нет, сейчас это именно упрямство следования своему решению. Ребёнок пока мало чего понимает в этой жизни, а поэтому, отрекаясь от своего я, от своего решения, Он в каком-то смысле и по своему внутреннему ощущению теряет ту слабую, ещё совершенно хилую личностную опору, которая только и начала в нём формироваться. И, конечно, он всеми силами, всеми правдами и неправдами цепляется за это зыбкое, новое, необычное для него ощущение я, моего себя. А потому и страптивость здесь тоже появляется. Она не отредности, Это протест супратив установленного порядка. Помните, как в мультике про маленького ослика, который хотел стать бабочкой. Кто-то там ему подсказал, что для этого надо всё делать наоборот. Сказали ему родители сесть за стол, он садится на стол. Сказали есть макароны, он давай их по комнате разбрасывать. Революционер одним словом. Весь мир насилием и разрушим до основания, а затем Это, цитируя всё того же Выгодского, как бы бунт против авторитарного воспитания. Это как бы протест ребёнка, требующего самостоятельности, переросшего те нормы и формы опеки, которые сложились в раннем возрасте. Не случайно, именно в этом возрасте дети частенько с таким неописуемым удовольствием цитируют разные подслушанные ими скобрезности или некорректные выражения. Думаете, они понимают, что говорят? Нет, разумеется. Просто они знают, что это против правил. Вот и идет в ход эта революционная риторика. Однако же родители, как правило, не особенно вдаются в подробности и не пытаются понять истинных причин произошедшего. А потому воспринимают подобный детский демарш как оскорбление своего личного родительского достоинства и начинают ребенка прессовать. Ну а ребенку как в такой ситуации действовать? Понятное дело. Падать на пол и биться в истерике это, как известно, единственно действенный приём от бессилия. Умрём, но не сдадимся. В целом, здесь мы имеем на лицо, я должен сказать, хорошее качество борцовское. Только зачем родителям так усердствовать-то, провоцируя это самое борцовское качество в своём ребёнке? Непонятно. Собственными же руками вынуждаем его с нами сражаться. У вашего ребёнка проблема. Вот что нужно понять. Он бедолага, только-только почувствовал своё я и хочет это своё ощущение сохранить, понять, осмыслить, применить к делу. Чего его за это наказывать? Что в этом неправильного? А, форма не устраивает. Ну так вы попробуйте другую придумать. Может, у вас лучше получится, нежели у матушки природы. Только вот я почему-то сильно в этом сомневаюсь. И что удивительно, тяжелее всего переживают этот кризис дети, которые воспитываются или в слишком строгих, тоталитарных, как говорят братья психологи семьи, или напротив, в семьях слишком либеральных. Почему так? Да очень просто. В первом случае твоё я постоянно фрустрируют, а во втором его сложно выказать, потому как нет никакого сопротивления среды, и это тоже плохо, а потому и там, и там. Дети страдают. И не случайно я вспомнила об этом, когда мы говорим об эмоции гнева. Но может ли, скажите мне, пожалуйста, эмансипация случиться без какого-либо проявления агрессии? Как вы себе это представляете? Избавляться от зависимости и параллельно лучиться радостью и благорасположением? Глупость, как это выходит. Не может такого быть? Неизбежно сопротивление, напряжение, гнев, агрессия. неизбежный вопрос, как на это реагировать. И я с удовольствием отвечу, но у меня, как я и предупреждал, нет конкретной инструкции. Однако же, если вы понимаете, что это не у вас проблемы с ребёнком, а у него, у вашего ребёнка проблемы, а это именно так, то задача решится сама собой без всяких моих инструкций. Осознав это, вы психологически пойдёте к нему навстречу, Окажите ему эмоциональную поддержку. Он почувствует, что всё нормально, что небо на землю не падает и жить можно. А как только он это почувствует, его паника уйдёт, а защита нападением будет уже не нужна. драгого смысла. В заключение этой главы я просто обязан сказать несколько слов о том, что такое эмоциональный контакт. С тем, что это вещь важная, думаю, никто спорить не будет. Ведь в конечном счёте мы общаемся друг с другом не словами, а на уровне эмоций. Слова это только декорация. Истинное же действие происходит на уровне чувств. С компьютером, наверное, тоже можно поговорить, Но настоящее общение это всё-таки, по крайней мере, пока, нечто совершенно иное. Общение это когда тебя не только слушают и слышат, но ещё и когда тебя понимают, когда к тебе прислушиваются, хотят с тобой общаться, тобой интересуются. Никакая машина не способна дать нам то, что даёт живое общение с другим человеком. Но так ли уж нам это необходимо? Если формально, то, наверное, нет. По крайней мере, на этом настаивают лица, зависимые от интернета. А фактически, фактически очень даже нужно. Не случайно психофизиологи относят эмоциональный контакт к числу наших биологических потребностей. Да-да, мы в равной степени нуждаемся как в воде, еде и воздухе, так и в эмоциональном контакте. Если его нет, причём с рождения, то нарушается наше базовое чувство безопасности, и мы уже не можем нормально развиваться, ни интеллектуально, ни просто физически и психически. Наблюдения за детьми, которые лишены эмоционального контакта со взрослыми, показали, что до шестимесячного возраста такие малыши мало чем отличаются от других детей. Но зато в эти самые шесть месяцев отруду у них начинается самая настоящая депрессия. Отсутствие телесного контакта, поглаживаний, заинтересованного голоса, контакта глаза в глаза, обмена улыбками подвергает детей в состояние, по сути, психической болезни. Но что там дети? Даже маленькие шимпанзе, лишённые эмоционального участия со стороны взрослых приматов, не набирают в весе и отстают в психическом развитии от своих сверстников-шимпанзе. Но тут надо сделать важное уточнение: Чувство безопасности, которое и гарантируется ребёнку наличием эмоционального контакта со взрослым, возникает только в том случае, когда у него, у этого ребёнка, есть возможность поддерживать такую эмоциональную связь с одним человеком. Бригада, пусть даже самых замечательных сменщиц в детских яслях, никогда не заменит ребёнку одного единственного, его собственного родителя. Эмоциональные контакты не словами. Это вам не просто здравствуйте-до свидания. Это пространство отношений, своего рода континуум симпатии, эмоциональной, как говорят психологи, синтонности. Это нечто, что должно всегда быть с ребёнком. Это мир, в котором он чувствует себя не одиноким, а значит, защищённым. Малыша нельзя одарить эмоциональным контактом, а потом бросить на произвол судьбы. Это вовсе не то, в чём он нуждается. По части эмоционального контакта ему необходимо постоянство, некая гарантированность, реальное, а не показное эмоциональное участие. В этом смысле, ставшая уже крылатой фраза Антуана де Сент-Экзюпери: "Мы ответственны за тех, кого приручили", это не пустые слова. Это закон жизни, который в первую очередь касается наших детей, нашего отношения к ним. и только с годами, по мере взросления наших детей, в их жизни появятся люди, которые смогут принять эту нашу вахту. Если же ребёнку недостаёт эмоционального контакта, мы имеем всё то, с чем традиционно обращаются за помощью к врачу-психотерапевту, незадачливые родители. Присловутые капризы это традиционная автоматизированная, можно сказать, реакция детей на снижение плотности их эмоционального контакта с родителями. Почему дети это делают? Потому как это для них единственный способ гарантированно обратить на себя внимание, то есть получить жизненно важный для них эмоциональный контакт со значимым для них взрослым. У ребёнка постарше, уже в школе, недостаток эмоционального контакта с родителями компенсируется постоянным соперничеством со сверстниками, стремлением занять привилегированное положение в группе, вызвать их интерес поясничениям или тот же интерес, но у учителей образцовой учёбой. И то и другое, по сути, жалобный крик ребёнка: обратите на меня внимание, я тут, я есть, я существую. Учёные, занимавшиеся этим вопросом, Давно заметили, что телесные наказания не приводят к снижению интенсивности неправильного поведения. Напротив, ребёнок ещё больше усердствует в соответствующем нежелательном направлении. Дело в том, что многие родители только в такие минуты, приступая к наказанию ребёнка, становятся эмоциональными. Они переживают, они взбуждены, они заинтересованы. А много ли ребёнку надо? чтобы заметили его в пространстве и как-то на это отреагировали. Нельзя по-хорошему, будем по-плохому. И отсюда следует вывод. Если вам приходится постоянно наказывать своих детей, то дело скорее всего в том, что вы мало общаетесь с ними на эмоциональном уровне, в особенности в позитивной части эмоционального спектра. По большому счёту, в такой ситуации следовало бы наказывать себя, Но ребёнка, конечно, наказать куда сподручнее. Возземеет ли эффект такая воспитательная процедура? Возземеет. Ребёнок поймёт, что у него есть безотказный способ войти с вами в эмоциональный контакт и будет прибегать к этому способу коммуникации с завидной регулярностью. Нашкодил, и вот тебе 3 минуты эмоционального общения. Неприятные минуты, конечно, Но зато очевидно, что ты своим родителям не безразличен. Нам родителям следует иметь в виду. Да, ребёнок нуждается в заинтересованном, позитивном эмоциональном контакте. Очень сильно нуждается. Но у всякой потребности есть определённый лимит запрашиваний. В экспериментах доказано, что ребёнок будет пытаться установить такой контакт с нами не более 4 раз. Если же всякий раз Он натекается на холодность и безразличие, всякий энтузиазм в нём угасает. Более того, он становится безразличным к эмоциональному контакту, даже если мы вдруг попытаемся его установить. Базовый родитель, который является для ребёнка тем единственным, кого он избрал для своей основной эмоциональной связи, может не волноваться. А вот остальные родственники, друзья, товарищи находятся в весьма опасном положении. Часто отцы, например, проявляют недовольство такого рода, обвиняя своих жен в том, что они где настраивают ребенка против них. Но в большинстве случаев это никакой не специальный настрой со стороны матери, а естественная реакция самого ребенка. Он раз попытался установить эмоциональный контакт с папой, два потыкался, три все еще надеялся и на что-то рассчитывал, четыре попробовал последний раз для того, чтобы убедиться, и, наконец, все готово. Больше не интересно? Спасибо большое. Будете проходить мимо проходите. Думаю, у многих был подобный опыт в их собственном детстве. Например, у меня в детском саду было две воспитательницы: одна хорошая, другая плохая. Почему одна была плохая, а другая хорошая, этого я сказать не могу. Ничего уж такого плохого в плохой воспитательнице, как я сейчас думаю, не было. Но есть у меня большое подозрение, Что с хорошей, мне удалось тогда в свои детские годы установить эмоциональный контакт, а плохая просто проигнорировала эти мои попытки, поматросила, так сказать, и бросила. В общем, сделала то, что в науке называется прерыванием эмоционального контакта. И после этого, конечно, я засомневался в том, что с этим человеком я нахожусь в безопасности. Полагаю, что я тогда своим детским умом решил что она вряд ли будет меня одобрять и защищать. А потому сначала просто психологически закрылся, а затем мне и вовсе стали грезиться всякие ужасы, с ней связанные. Ведь если она относится ко мне плохо, то ожидать от неё можно только плохого. При этом я не помню, чтобы она меня ругала или наказывала, я не помню ничего конкретного, я просто что-то почувствовал. И теперь, через 40 лет, я понимаю, что именно Не ждите, что ребёнок будет понимать ваши слова. Вы должны сделать так, чтобы он научился понимать вас без слов и понимать правильно. Установите со своим малышом настоящий, полноценный эмоциональный контакт, а затем помогайте ему формировать правильные эмоциональные привычки: ничего не бояться, не страдать сверх меры, не сердиться без надобности, но зато быть заинтересованным, испытывать любопытство и радость. Если вы следуете этому простому правилу, то договориться со своим ребёнком на словах вам будет совсем не сложно.